Эти жидкости также приводят к отвердению мозга, который в обычном состоянии имеет консистенцию вязкого крахмала. Это объясняет, почему разрезы головного мозга, которые делают на практических занятиях по биологии, не приводят к распаду тканей. Сигнал, передаваемый по нейронному кабелю белого вещества, может либо пробудить к жизни другие нейроны, внимание, либо анестезировать их, не обращать внимания. Но с учетом громадного количества нейронов и триллионов связей между различными нейронными узлами, один из главных вопросов неврологии заключается в том, откуда первоначальный сигнал знает, по какому пути он должен следовать, какие нейроны нужно возбуждать или анестезировать. Ответ довольно прост. Как и повозка Джеймса Холмана в Сибири, сигнал идет по наезженным колеям. Начнем с двух нейронов. Если один нейрон раз за разом активирует другой, в быстрой последовательности синапс между ними начинает изменяться. Оконечность аксона первого нейрона становится крупнее и выделяет больше пузырьков с нейротрансмиттерами, заполняющими синаптическую щель. Могут даже вырасти новые аксонные ветви. Второй нейрон может сделать связь с первым нейроном приоритетной, протягивая больше дендритовых рецепторов в его направлении. Это позволяет второму нейрону реагировать даже на слабые сигналы. В целом, как колеса фургона проделывают колеи на дороге после многократных поездок, так и повторная активация нейронов прокладывает в мозге колеи, по которым сигналы движутся с большей вероятностью, чем по другим маршрутам. Ученые пользуются другой метафорой для объяснения того, как нейронные связи становятся крепче со временем. Нейроны, срабатывающие вместе, соединяются друг с другом. И обычно это не два или три нейрона, которые срабатывают вместе. Когда колея установлена, создаются цепи из многих тысяч нейронов, срабатывающих в быстрой последовательности. Это лишь схематическое описание того, каким образом нервы и нейроны передают информацию. Со времен дискуссии между поварами и радистами ученые усовершенствовали понимание этого процесса, так что, если вам интересно, я объясню подробнее. Во-первых, нервы и нейроны передают сообщение лишь после того, как уровень входящего сигнала превышает определенный порог. К примеру, для слуха это определенный уровень громкости. В противном случае слуховые волоски будут нагибаться недостаточно сильно, Приемный нерв не сработает и информация не достигнет мозга. Та же общая идея справедлива для зрения, обоняния и других устройств сенсорного ввода. Для них существует пороговая интенсивность. Когда стук трости или другой сигнал достигают порогового уровня, нерв или нейрон активируется. После этого он уже не может остановиться или задержаться. Вы не можете наполовину выстрелить из пистолета. Это называется реакцией все или ничего. Вот что происходит на микроуровне при срабатывании нейрона. Когда нейротрансмиттеры прикрепляются к дендритам нейрона, открываются специальные ворота, называемые ионными каналами. Это позволяет натрию, натрий плюс, калию, калий плюс и кальцию, кальций плюс два и другим ионам проникать в клетку и выходить наружу. Приток ионов переводит внутреннюю часть нейрона из обычного отрицательно заряженного состояния в положительно заряженное. Это изменение полярности радисты определяли как электрический импульс. Затем положительный заряд устремляется по аксону к его оконечности, где при необходимости происходит выброс нейротрансмиттеров. Все нейроны срабатывают одинаковым образом. Обратите внимание, что отличие моторных нейронов от визуальных или любых других нейронов не может заключаться в способе их активации. То, что придает нейронам идентичность и отличает их от других, это цепи и контуры, которыми они связаны. Еще одна тонкость состоит в том, что громкий звук, например, в тот раз, когда Холман отправился охотиться на слонов на Цейлоне и ружья полили со всех сторон от него, не заставляет нейроны срабатывать сильнее, По сравнению с тихим звуком, нейроны всегда срабатывают с одинаковой интенсивностью. Громкий звук лишь ускоряет прохождение сигнала. Но даже это ускорение имеет свои ограничения, так как после срабатывания нейрону требуется несколько миллисекунд для отдыха и перезарядки. Если интенсивность звука превышает способность нейрона к передаче сигнала, наш мозг реагирует на это, активируя больше нейронов. Благодаря аксонным кабелям в белом веществе эти цепи могут соединять даже отдаленные участки серого вещества, позволяя мозгу автоматически выполнять сложные действия. К примеру, все мы рождаемся с готовыми нейронными цепями в нижних отделах мозга, которые контролируют такие рефлексы, как чихание, глотание и зевание. Как только первые нейроны срабатывают, остальные следуют за ними, как костяшки домино от малейшего толчка. Поэтому рефлекторные реакции у всех людей в целом одинаковы. Нейронные контуры в высших отделах мозга работают по такому же принципу. После долгой тренировки мы учимся связывать буквы в слове «собака» с образом пушистого четвероногого зверя и с речевыми слогами со ба -ка». Любой элемент этой триады автоматически подключает остальные. Негативный опыт тоже может устанавливать нейронные связи. Войдите в аллею, где вы однажды сильно испугались, и ее запахи и тени вернут ощущение страха. Человеческий мозг имеет стандартный план коммутации нейронных соединений, гарантирующий, что определенные группы нейронов всегда могут обратиться к другим группам. И это очень хорошо. Хорошо, что ваши глаза могут активировать контуры страха, а они, в свою очередь, велят ногам убираться куда подальше. Иначе бы вы долго не протянули в этом мире. Эта общая схема закладывается еще до рождения, когда аксоны начинают формироваться и вытягиваться, как ростки. Тем не менее, детали этой общей схемы могут варьировать от одного человека к другому. Один из ярких примеров — это синестезия, состояние, при котором человеческие чувства смешиваются странным и непредсказуемым образом. У большинства людей один сенсорный стимул вызывает одну чувственную реакцию. Вишни на вкус — это просто вишни а наждачной бумаги по коже ощущается как почесывание. У людей с синестезией один сенсорный сигнал вызывает множественные чувственные реакции, ожидаемый вкус вишни плюс, например, некий фантомный звук. Эти наложенные ощущения являются непроизвольными и стойкими. Каждый раз, когда человек с синестезией слышит ноту «соль диез», он ощущает запах перца, щекочущей ноздри. Синестезия также строго индивидуальна. Если один человек всегда видит цифру 5 как цветок фуксии, то другой может настаивать на зеленом цвете, как у пирога из лайма. Самый распространенный тип синестезии создает цветовую симфонию, особенно когда люди слышат определенные звуки или видят определенные буквы и цифры. Ричард Фейнман видел бежевые J, индиговые N и шоколадные X в уравнениях Владимир Набоков однажды сказал, что для него долгий звук «Ах» имеет оттенок старого дерева, а более короткая «Ах» похоже на полированную слоновую кость. Франц Лист укорял музыкантов своего оркестра, которые могли лишь изумленно глядеть на него в ответ, в то что они исполняют его музыку в неправильном цвете. «Господа, прошу вас немного усилить голубой оттенок, звучание зависит от этого». В другой раз он умолял, «Это темно-фиолетовый пассаж, не нужно так уходить в розовое». Буквенно-цветовая и звуко-цветовая синестезия является наиболее распространенной из-за особенностей географии мозга. Некоторые участки, анализирующие звуки, буквы и цвета, находятся рядом друг с другом, поэтому сигналы могут легко просачиваться за границу. Но теоретически синестезия может связать любые два ощущения в мозге, и нам известно около 60 ее типов. Люди с синестезией звука и движения могут услышать сладкое пение при виде простой экранной заставки с движущимися точками. Людям с синестезией, осязания и эмоций шелк кажется успокаивающим, апельсины — шокирующими, воск — смущающим, а джинсовая ткань — мрачной. Для людей с синестезией, осязания и вкуса ограда искованного железа может показаться соленой, а некоторые виды мяса — заостренными. Один человек пожаловался за обеденным столом, что приготовленное им фрикассе из курицы получилось слишком сферическим. Люди с сексуальной синестезией видят цветные образы, плавающие перед ними во время полового акта. Люди с синестезией цвета и времени могут воспринимать дни недели, месяцы в году или даже жизненные этапы как мозаику цветов и оттенков. Представьте себе, что вы слышите речь Жака о семи возрастах человека из пьесы «Как вам это понравится» и видите радугу над сценой. Возможно, в синестезии присутствует генетический компонент, так как она передается из поколения в поколение и проявляется в большинстве культур. Важно также отметить, что неврологи отвергли идею о том, будто люди с анестезией болтают метафорическую чепуху точно так же, как многие из нас говорят о цельном вкусе или остром чедере. Как показывают тесты, мозг этих людей действительно работает по-другому. В одном эксперименте людям показывали листки с группами пятерок в прямоугольном начертании, где двойка выглядит как перевернутая пятерка, и несколькими двойками, разбросанными в случайном порядке. Обычным людям оказалось почти невозможно найти двойки без механического перебора цифр. Для людей с синестезией двойки мгновенно выделялись на фоне остальных цифр. Это похоже на автоматически проявляющиеся цифры в тестах на дальтонизм. Вот еще один фокус. Если показать человеку с синестезией огромную четверку, составленную из рядов маленьких восьмерок, Его цветовое восприятие цифры будет меняться в зависимости от фокусировки на целом – четверка, или на составных частях – маленькие восьмерки. Другие тесты вызывают у таких людей неприятные ощущения. Обычные люди без труда могут прочитать текст практически любого цвета. У людей с синестезией цифры или буквы неправильного цвета Могут вызвать дезориентацию или отвращение, так как цвет на странице вступает в конфликт с цветом в их сознании. В общем и целом, неврологи знают, как должна работать синестезия. Нейронные цепи, анализирующие одно ощущение, случайно активируют цепи, анализирующие другое ощущение, и оба процесса накладываются друг на друга. Но точно определить, почему это происходит, оказалось непростым делом появилось два возможных объяснения – анатомическое и функциональное. Согласно анатомической теории, причина заключается в недостаточном удалении избыточных нейронных связей в детском возрасте. Все маленькие дети имеют гораздо больше нейронов, чем им необходимо. Их нейроны также имеют избыточное количество аксонов и дендритовых ответвлений. Вероятно, в раннем детстве люди постоянно испытывают синестезию. По мере взросления и развития формируются устойчивые нейронные цепи, и эти активные нейроны сохраняются. Тем временем неиспользуемые нейроны постепенно чахнут и отмирают. Избыточные ответвления также удаляются, как кроны деревьев, растущих у высоковольтной линии. Такое уничтожение выглядит жестоким, это буквально естественный отбор, но он приводит к формированию более прочных и эффективных связей между выжившими нейронами. Вероятно, у людей с синестезией этот процесс остался незавершенным, и в их мозге сохранились дополнительные связи между разными сенсорными зонами. Функциональная теория подразумевает, что процесс удаления избыточных связей идет нормально, но некоторые нейроны не могут эффективно ингибировать активность своих соседей. Тесно связанные нейроны должны препятствовать прохождению сигнала по неверным путям в другие отделы мозга, Они делают это, нейтрализуя определенных соседей химическими ингибиторами. Но даже если эти обходные пути находятся в спящем состоянии, они все же существуют и теоретически могут стать активными. Возможно, у людей с анестезией мозг недостаточно ингибирует эти подземные каналы, и информация просачивается из одного отдела мозга в другой. Первая догадка на пути к выбору между анатомической и функциональной теорией была сделана швейцарским химиком. В 1938 году фармацевтическая компания Альберта Хоффмана искала новые стимуляторы, и он приступил к исследованию некоторых химических веществ, полученных из грибов. Вскоре он перешел к другим соединениям, но его не оставляла гнетущая мысль, что он что-то упустил с грибами. Поэтому в пятницу вечером в апреле 1943 года он стал проводить опыты с новой порцией вещества под названием диэтиламид лизергиновой кислоты. Во время синтеза он внезапно почувствовал головокружение и увидел цветные полосы. Впоследствии он догадался, что занес крупинки порошка на палец, а потом потер глаза. Но он не был в этом уверен, поэтому проверил свою догадку в понедельник, 19 апреля которая с тех пор стал известен как «День велосипеда». Он растворил крошечную порцию четверть миллиграмма порошка в стакане воды. Это произошло в 16.20, и хотя Хоффман пытался записывать свои ощущения в лабораторном журнале, к пяти часам его почерк превратился в неразборчивые каракули. Последними словами было «желание смеяться». Не находя себе места, он попросил своего ассистента отвезти его домой на велосипеде. Это была еще поездка. Во время поездки перед его глазами снова появились цветные полосы, и все вокруг стало удлиненным и искаженным, как будто отражалось в кривом зеркале. Время замедлило ход. Хоффману казалось, что поездка продолжалась много часов, но его ассистент помнил, как быстро крутил педали. Оказавшись в своей гостиной, Хоффман попытался говорить связно — И в конце концов дал понять, что по какой-то причине считает молоко лекарством, которое может исцелить его. Соседка терпеливо носила ему бутылку за бутылкой, и в тот вечер он выпил 2 литра, но это никак не помогло. Хуже того, у Хоффмана начались сверхъестественные видения». В его сознании соседка превратилась в ведьму, и он чувствовал, как внутри его пробуждается демон и сжимает его душу. Даже мебель казалась заколдованной и дрожала от скрытой угрозы. Он был уверен, что умрет прямо на диване. Лишь спустя несколько часов он успокоился, а последний час доставил ему настоящее удовольствие. Его глаза стали настоящими калейдоскопами с фонтанами света извергавшимися, перестраивавшимися и менявшимися в непрерывном потоке. Как он сообщил впоследствии, его также радовало, что каждое звуковое ощущение, такое как скрип дверной ручки или шум проезжающего автомобиля, превращалось в зрительное ощущение. Каждый звук порождал яркий изменчивый образ со своей формой и цветом. Иными словами, препарат создавал синестезию, которую он никогда ранее не испытывал. Диэтиламид лизергиновой кислоты Хоффмана в конце концов стал известен как ЛСД. И тех пор тысячи фанатов таких групп, как Фиш и Грейтфул Дед, имели сходный опыт. Наркотические трипы под воздействием ЛСД явно не могут изменить устойчивые нейронные контуры мозга. Однако ЛСД может вмешиваться в процесс выработки нейротрансмиттеров и в течение нескольких часов искажать информацию, проходящую по этим контурам. Это все равно, что переключить телевизор с документального фильма Киана Бранса на кошмарную нарезку из фильмов Дэвида Линча. Картинка обеспечивается теми же аппаратными средствами, но содержание гораздо более необузданное. Это сильный аргумент в пользу функциональной теории санестезии. Есть некоторые свидетельства того, что случаи естественной санестезии все же могут объясняться немного иной компоновкой нейронных цепей. Но опыт Хоффмана и других людей свидетельствует, что все мы обладаем латентной способностью к санестезии и можем пробудить ее. Наркотическая санестезия Хоффмана показала, что определенные впечатления могут изменять поток информации, проходящей по нашим нейронным проводам, по крайней мере, временно. Но могут ли какие-либо впечатления на самом деле перепрокладывать нейронные цепи на постоянной основе? Детский мозг может легко перестраиваться и образовывать всевозможные новые связи, поэтому дети, как губки, впитывают языковые навыки и многое другое. Но почти до конца прошлого века неврологи считали перестройку взрослого мозга невозможной, отчасти благодаря работам Сантьяго, Рамон и Кахаля. Кахаль в течение 10 лет травмировал нервы и нейроны у животных, проверяя способности этих тканей к восстановлению. Он обнаружил, что периферические нервы часто регенерируют. Это объясняет, почему хирурги могут пришивать оторванные руки, ноги и пенисы и возвращать их в рабочее состояние. Но нейроны в мозге взрослого существа никогда не вырастали снова. Это привело Кахаля к однозначному выводу, что в мозге взрослых особей нервные связи являются жесткими и неизменными. Все может умереть, но ничто не может регенерировать. Другие наблюдения подтверждали пессимизм Кахаля. По сравнению с детьми, взрослым гораздо труднее усваивать новые навыки, в том числе языковые, что является признаком нейронного склероза. А если взрослый человек переживает инсульт или другую травму мозга, он может навсегда утратить определенные навыки, потому что утраченные нейроны не восстанавливаются. Более того, отсутствие нейронной пластичности у взрослых имело смысл с эволюционной точки зрения. Если бы мозг взрослого человека изменялся с большой легкостью, то нейронные цепи, отвечающие за важные схемы поведения и воспоминания, могли бы распадаться, а знания и навыки улетучиваться. По замечанию одного ученого, абсолютно пластичный мозг усваивает все, но не запоминает ничего. «Все это правда». Но неврологи немного поспешили, когда объявили, что мягкая и податливая глина младенческого мозга уступает дорогу прочной, но хрупкой керамике взрослого. Даже если зрелый мозг не может выращивать новые нейроны или чинить поврежденные, это не значит, что все нейронные цепочки являются жесткими и неизменными. Одной из самых противоречивых тем в неврологии последних нескольких десятилетий был вопрос о том, может ли мозг взрослого человека выращивать новые нейроны в процессе так называемого нейрогенеза. Раньше неврологи утверждали, что это невозможно. В наши дни большинство из них согласны с тем, что новые нейроны могут появляться в двух местах. В обонятельной луковице, где происходит обработка запахов, и в той части гиппокампа, которая отвечает за формирование воспоминаний. Что касается возможности роста новых нейронов в других местах, то здесь, мягко говоря, между учеными нет согласия. При надлежащей тренировке нейроны могут изменять свое поведение и способы передачи информации. Старые соединения могут усваивать новые поразительные способности. В конце 1960-х годов дегенеративное заболевание глаз поразила сетчатку 16-летнего уроженца штата Висконсин Роджера Бэма и ослепила его. 40 лет спустя он взял буклет об аппарате «Замены зрения» сооруженным местным ученым. Устройство состояло из черно-белой видеокамеры, укрепленной на лбу с лентой проводов, ведущих в рот. Провода заканчивались треугольным зеленым электродом размером с почтовую марку, лежащим на языке камера передавала образы на этот электрод, который превращал каждый пиксель в электрический сигнал, напоминающий пузырек газированной воды. белые пиксели сильно пощипывали язык черные были нейтральными, а серые занимали промежуточное положение. предполагалось что бэм будет пользоваться языковыми образами для взаимодействия с окружающим миром. Как можно ожидать, Сначала у него ничего не получалось, тем не менее он довольно быстро научился отличать движение от неподвижности. Вскоре после этого он начал воспринимать круги, треугольники и другие формы евклидовой геометрии. Постепенно он дошел до обычных предметов, таких как чашки, стулья и телефоны. Через некоторое время он научился различать логотипы на футбольных шлемах, сортировать игральные карты по мастям и огибать несложные препятствия. Другие слепые люди учились пользоваться зеркалами, различать перекрывающиеся предметы или следить за танцующим пламенем свечи. Пол Бах и Рита, изобретатель этого устройства, пришел в неврологию кружным путем. Хотя Бах и Рита был уроженцем Бронкса, он имел составную каталонскую фамилию, как Рамон и Кахаль. Бах и Рита наспор поступил в медицинскую школу в Мехико. Но потом забросил медицину и занялся разными временными работами, в том числе был массажистом и рыбаком во Флориде. Он также учил анатомии слепых людей, которые хотели стать массажистами, что помогало им понять, как нужно взаимодействовать с пациентами. Слепые, имея обостренное чувство осязания, становятся превосходными массажистами. В конце концов он вернулся в медицинскую школу и стал работать со слепыми пациентами. Но настоящую цель своей жизни Бах и Рита обнаружил лишь после того, как его отец Педра перенес обширный инсульт в 1959 году, в результате которого он лишился речи и остался наполовину парализованным. Педра отправили в реабилитационную клинику, но когда стало ясно, что дальнейшего улучшения не предвидится, врачи объявили его безнадежным и предложили перевести в хоспис, так как не видели возможности восстановления для поврежденного мозга. Этот фатализм, довольно часто встречавшийся в клиниках того времени, рассердил брата Пола, врача по имени Джордж, который разработал свой режим реабилитации. Режим был жестким. Сначала Джордж заставлял Педра ползать как младенец и учиться двигать конечностями перед тем, как постепенно встать на ноги. Затем он приставил Педра к мелким домашним работам вроде подметания крыльца или мытья кастрюль и сковородок. Педро прилагал большие усилия, и хотя сначала прогресс казался незначительным, повторяющиеся движения, в конце концов, привели к перестройке его мозга. Он не только восстановил способность ходить и разговаривать, но и возобновил преподавательскую работу, повторно женился и снова начал ходить в пешие походы. Лишь семь лет спустя Педро умер от сердечного приступа во время похода в горах Калифорнии в возрасте 73 лет. Вскрытие выявило обширные и долговременные повреждения, особенно в белом веществе, обеспечивавшим связь разных участков серого вещества друг с другом. Но важно отметить, что серое вещество по-прежнему работало. Его мозг оказался достаточно пластичным для прокладки новых маршрутов через поврежденную ткань, что вернуло ему способность ходить и говорить. То есть вместо отправки сигнала из точки А в точку Б Теперь он отправлялся из точки А в точку С, а оттуда в точку Б. Это был не самый эффективный маршрут, но он улучшался со временем по мере того, как ментальные колеи становились глубже. Воодушевленный Пол Бах и Рита прошел курсы повышения квалификации в области неврологии и реабилитационной медицины и тоже решил исследовать пластичность мозга, особенно возможность частичного восстановления зрения у слепых людей. В его первом мозговом шлюзе использовалась ручная видеокамера. Она проецировала образ на спину наблюдателя с помощью вибрирующих тефлоновых стержней, вделанных в зубоврачебное кресло. При разрешении всего лишь 400 пикселей образы выглядели как плохо сфокусированная черно-белая картинка в телевизоре. Тем не менее, этот эксперимент позволил различать людей по их прическам и лицам, включая супермодель 1960-х годов «Твиги». При этом пациенты пожимали плечами, когда им показывали разворот плейбоя, осязание в некоторых случаях одерживает верх над зрением. Когда микропроцессоры стали достаточно миниатюрными, Бах и Рита изготовил приборы для стимуляции языка — одной из наиболее чувствительных тактильных зон человеческого тела. Слюна также лучше проводит ток, чем кожа, что уменьшает необходимое напряжение. Эти приборы приобрели популярность в научной среде, когда ученые стали сканировать мозг пациентов, пользовавшихся ими. Сканы показали, что хотя визуальная информация поступает через язык, зрительные центры мозга проявляют высокую активность. С нейрологической точки зрения такой способ ввода был неотличим от зрения. В психологическом отношении пациент тоже испытывал тактильные ощущения на языке как визуальные образы. Слепые люди, пользовавшиеся таким устройством, воспринимали предметы как формы в пространстве перед ними, а не у них на языке. Они уклонялись от брошенных мечей и различали ближние и дальние предметы по воспринимаемому размеру. Они даже становились жертвами некоторых оптических иллюзий, например, эффекта водопада. Если вы в течение нескольких секунд смотрите на движущуюся массу, например, на водопад, а потом отводите взгляд, то кажется, будто неподвижные предметы движутся сами по себе. Устройство Бах и Риты создавало такое же головокружительное ощущение у слепых людей, что было очередным доказательством их латентной зрительной способности. Между тем, группа Бах и Риты разработала другие устройства замены сенсорного ввода. Прокаженному, утратившему чувство осязания в руках, проказа разрушает нервы. Надевали специальную перчатку, посылавшую тактильную информацию на лоб. Через несколько минут он мог почувствовать трещины на столе и провести различия между деревянными дровами, гладкими алюминиевыми трубками и мягкими рулонами туалетной бумаги. Бах и Рита также работал над электрическими презервативами. У многих парализованных мужчин сохраняется эрекция, хотя при этом они ничего не чувствуют, и если устройство будет работать успешно, оно сможет посылать электрические волны оргазма в их мозг. Но самое удивительное, специалистам из группы Бах и Риты удалось восстановить чувство равновесия, Эта работа началась со знакомства с 39-летней уроженкой Висконсина Шерилл Шлиц, которая принимала антибиотик гентамицин после операции по удалению матки в 1997 году. Гентамицин успешно борется с инфекцией, но имеет опасное свойство уничтожать крошечные волоски во внутреннем ухе, обеспечивающие чувство равновесия. Хотя эти волоски расположены в других трубках относительно тех, которые позволяют нам слышать, они работают по такому же принципу. Желеобразная масса внутри трубок колышется, когда мы поворачиваем голову в ту или иную сторону. Волоски, погруженные в желе, тоже изгибаются взад-вперед, возбуждая определенные нейроны. На основании этих данных мозг решает, стоим ли мы прямо, и корректирует отклонения. Когда эти волоски разрушились, центр равновесия, вестибулярные ядра, в мозгу Шерил перестал работать и начал подавать случайные сигналы ее мышцам, заставляя ее раскачиваться из стороны в сторону небольшими резкими движениями. Хуже того, она постоянно чувствовала себя на грани падения, даже когда лежала в постели, словно испытывая постоянное похмелье. Шлиц и другие жертвы гентамицина называли себя «флюгерами». Большинство таких людей с трудом ориентируется в собственном доме, не говоря уже о внешнем мире, где обычный зигзаг на ковре может сбить их с ног. Неудивительно, что многие из них кончают самоубийством. Хотя специалисты испытывали некоторый скептицизм, они надели на женщину зеленую строительную каску с крошечным гироскопом и встроенной электроникой. Как и в устройстве Бэма, провода из-под вели к электроду во рту ушлиц. Когда она стояла прямо, то ощущала слабое покалывание в центре языка. Когда ее голова начинала клониться вперед, откидываться назад или болтаться из стороны в сторону, покалывающая точка смещалась вперед, назад или в сторону. Она должна была смещаться в такое положение, чтобы ощущение постоянно находилось в центре языка. Это казалось нелепым и непривычным, но скоро она уловила суть дела. После нескольких пятиминутных сеансов она смогла удерживать равновесие в течение нескольких драгоценных секунд. Однажды она простояла прямо в течение 20 минут и даже смогла ходить, не спотыкаясь на каждом шагу. Со временем ее состояние заметно улучшилось, и в конце концов шлиц смогла обходиться без шлема. Она даже научилась прыгать через скакалку и кататься на велосипеде. Что более пикантно, она начала учить других пользоваться прибором, включая самого Бах и Риту. После обнаружения рака в 2004 году Бах и Рита прошел курс химиотерапии, который повредил волоски в его собственном внутреннем ухе и уничтожил чувство равновесия. Поэтому Шлиц оказала ему взаимную услугу, научив его пользоваться зеленым шлемом, и добилась того, что он смог ходить самостоятельно до своей смерти в 2006 году. Ученые до сих пор спорят о том, каким образом устройства сенсорной замены изменили мозг таких людей, как Бэм и Шлиц. Одна из гипотез состоит в том, что эти устройства для перенаправления информации от языка к зрительным и вестибулярным центрам используют уже существующие маршруты и контуры обратной связи. К примеру, когда вы едите яблоко, ваш мозг естественным образом сочетает информацию о его вкусе, сочности и красной кожуре, чтобы получить более полное представление. Таким образом, мы в любом случае пользуемся сочетанием сенсорной информации, так что, возможно, преобразование данных с языка в визуальную информацию всего лишь крайний случай. Кроме того, как показывает синастетический опыт с ЛСД, в мозге существует много латентных каналов, которые также могут быть использованы. По-видимому, наш мозг, будучи отчасти пластичной структурой, может подменять одно чувство другим, независимо от канала ввода информации. Это имеет глубокие последствия для понимания наших чувств в целом. С этой точки зрения наши глаза, уши и ноздри на самом деле лишь активируют определенные нервные окончания — В результате, все сенсорные данные выглядят почти одинаково после того, как поступают дародурженность чувств и поступают, и поступают в аэропортную систему, систему выращаются, системы, превращаясь в нечислические или нечислические сигналы. Именно линейные линейные цепи, цепи, а не амборг, амборг, чувств, расшифровывают поступающие сигналы и создают цельное восприятие. Ученые никоим образом не решили все научные проблемы в этой области, не говоря уже о философских головоломках. И если откровенно, то дебаты вокруг устройств сенсорной замены имеют вполне иезуитский характер. Могут ли слепые люди видеть по-настоящему? Но согласно Полу, Бах и Рите, мы не видим глазами и не слышим ушами. Все это происходит внутри мозга. Если это верно, то слепые люди действительно могут научиться видеть, будь то с помощью языка, как сделал Бэм, или с помощью слуха, как делал Холман и его современные потомки. Бах и Рита задействовал современную электронику для перепрокладывания путей в человеческом мозге. Но, по правде говоря, нам не нужны такие ухищрения, чтобы воспользоваться преимуществами нейронной пластичности. Люди-эхолокаторы могут преображать мозг с помощью своих губ, зубов и языка. Самый знаменитый из современных эхолокаторов Дэниэл Киш потерял зрение в возрасте 13 месяцев из-за ретинобластомы, раковая опухоль глаз. В его пустых глазницах остались лишь шрамы. Но в возрасте двух лет он самостоятельно открыл силу эхолокации. Он разработал способ пощелкивания языком клик, – клик-клик-клик как кнопкой на пьезозажигалке, хотя и медленнее, чтобы испускать зондирующие звуковые волны. Теперь он ориентируется в пространстве, слушая отголоски этих волн вокруг себя. Для того, чтобы понять, как это работает, представьте человека, приближающегося к объекту возле тротуара. Клик, клик, клик. Он замечает, что пощелкивание вызывает отголоски от разных точек у земли, но они прекращаются примерно на высоте пояса. Через несколько шагов отголоски поднимаются до высоты груди, потом снова идут на убыль. Этот профиль эхолокации обозначает припаркованный седан. Сходным образом телефонный столб создает высокие и узкие профили. Качество звука дает дополнительную информацию. Если от автомобиля звук отражается резко и четко, то кусты приглушают его. Способность кишек эхолокации достаточно развита, чтобы позволить ему лазить по деревьям, танцевать и ездить на автомобиле в плотном потоке уличного движения. Он также приобрел маленькую хижину в Лос-Анджелесском национальном заповеднике неподалеку от своего дома и проводил там целые дни, блуждая по тропам и приходя через ручьи по скользким камням. Импульсивность Киша иногда приводила к травмам, таким как выбитый зуб или сломанная нога. Однажды ночью он проснулся в хижине и обнаружил, что она горит. Как выяснилось, причиной был засорившийся камин. Ему едва удалось спастись. Киш называет такие инциденты ценой свободы. По его словам, врезаться в столб — это неприятность, но ни разу в жизни не иметь такой возможности — это катастрофа. Джеймс Холман мог бы подписаться под его словами. Майкл Финкель написал замечательный биографический очерк о Кише в мартовском выпуске «Мэнс Джорнал» 2011 года. «Мое любимое место там, где Киш посмеялся над водительским мастерством Финкеля, поставившего автомобиль слишком далеко от бордюра». Секунду спустя Киш вынул свои глазные протезы. В статье также говорится, что хотя эхолокация может радикально улучшить жизнь многих слепых людей, лишь 10% на самом деле овладевает этой способностью. Достижения современных людей-эхолокаторов вроде Киша придают достоверность биографии Холмана. На сканах головного мозга эхолокаторы показывают мощную активность визуальной коры, когда прислушиваются к отголоскам звуковых волн. Возможно, это происходит потому, что зрительные нейроны, позволяющие видеть, также помогают нам ориентироваться в окружающем мире. Поэтому они естественным образом переключаются на эхолокацию, хотя в данном случае входной сигнал является звуковым, а не визуальным. Годами прислушиваясь к отголоскам от наконечника трости, мозг Холмана почти неизбежно перестроился таким же образом. Его слуховые и зрительные нейроны так часто срабатывали одновременно и были так тесно связаны друг с другом, что перевод звуковых карт в пространственные стал автоматическим. К сожалению, с годами у Холмана оставалось все меньше возможностей совершенствовать свои рефлексы. Его здоровье зависело от путешествий, но по мере того, как он стал чаще просить об отлучках ради дальних странствий, И особенно после того, как его книги о путешествиях стали приносить прибыль, а это были книги, повествующие о подвигах, которые казались доступными только для совершенно здорового человека, например, подъем на Везувий, его кураторы из Адмиралтейства проявляли все большее недовольство. С нынешней точки зрения Холман, по всей видимости, страдал психосоматическим расстройством, Депрессия, угнетавшая его дух во время праздной жизни в Англии, оказывала разрушительное действие и на его тело. С другой стороны, путешествия поднимали его дух и облегчали физическую боль. Но с каждой поездкой распорядители Виндзорского церемониала все больше убеждались в том, что Холман обманывает их, и они стали запрещать его поездки, фактически приговорив его к домашнему аресту. Во время этих вынужденных простоев Холман обращался за помощью во все медицинские и политические инстанции и даже дошел до молодой королевы Виктории, но сердца кураторов ожесточились, как у библейского фараона, и они отказывались слушать его. В 1855 году Холман, которому было уже больше 65 лет, едва смог провести отпуск во Франции. По правде говоря, слабое здоровье было лишь одной из нескольких болезненных реальностей, с которыми ему пришлось столкнуться. В своих зарубежных странствиях он постоянно носил военно-морской мундир, оставшийся со времен службы на флоте. Но брюки и сюртук настолько вышли из моды, что даже другие моряки не узнавали в нем бывшего офицера. Хуже того, популярность Холмана среди читающей публики резко уменьшилась. Он опубликовал свои последние путевые заметки в 1832 году и постепенно впадал в забвение. Если изредка современники упоминали о нем, то обычно делали это в прошедшем времени. В 70 лет Холман перестал выезжать за границу и почти не выходил из своей квартиры. Друзья беспокоились о нем, но, как выяснилось, он все же отправился в одно последнее путешествие, в прошлое, чтобы написать автобиографию. Долгие часы, которые он проводил в работе перед своим ноктографом, еще больше истощали его силы, но он не сдавался в надежде оставить добрую память о себе. Ему хотелось не только признания, что слепой человек может путешествовать по всему миру, но и чего-то большего. Он видел себя не слепым марко Пола, но равным знаменитому путешественнику. Холлман завершил работу над автобиографией перед самой смертью в 1857 году. К сожалению, ни одно издательство не приняло ее, ссылаясь на плохие продажи его предыдущих книг. Он оставил автобиографию своему литературному душеприказчику, но этот человек тоже вскоре умер, и через несколько десятилетий книга была потеряна для истории. Таким образом, почти все, что нам известно о личной жизни Холмана, описано в его сохранившихся книгах, которых осталось немного. Его яркие воспоминания, величайшие разочарования, имена его любовниц — все это остается неизвестным. Он так и не открыл нам, когда впервые научился эхолокации. Фактически, в путевых заметках Холмана поразительно мало говорится о его слепоте. Лишь один фрагмент посвящен откровенному обсуждению этого недостатка и того, как он повлиял на его мировоззрение. Холман вспоминал о нескольких своих былых свиданиях с женщинами. Он признавал, что не имел представления, как выглядели его любовницы и даже были ли они красивыми по любым меркам. Более того, это его не заботило. По его словам, отказавшись от стандартов видимого мира, он мог воспринимать более чистую и божественную красоту. Возможность слышать голос женщины и ощущать ее ласку, а потом заполнять пробелы за счет своего воображения была для него нереальным удовольствием. «Может, кто-то считает, что потеря зрения обязательно должна была лишить меня подобных удовольствий?» спрашивает Холман. «Тогда я сочувствую умственной слепоте, которая могла стать причиной такого заблуждения». Здесь Холман говорит о любви. Но рассуждая о желаниях и предположениях за пределами зрительного восприятия, он приближался к чему-то более значительному, чем он сам, к тому, как человеческие существа воспринимают окружающий мир. По отношению к устройствам сенсорной замены Пол, Бах и Рита написал «Мы видим не глазами, а мозгом». Это высказывание справедливо и в более широком смысле слова все мы до некоторой степени создаем собственную реальность. И если Холлман подкреплял окружающие сцены своими предположениями, то, по сути дела, занимался тем же, чем все остальные. Иными словами, наши нейроны не просто передают сигналы, поступающие из окружающей среды. Как мы убедимся в следующей главе, нейронные цепи подключаются к еще более крупным структурам – позволяя нашему мозгу повторно интерпретировать и воссоздавать все, что мы видим, наполняя простые образы смысловыми слоями и окрашивая чистое восприятие нашими желаниями. Глава 4. Угроза для мозга. Нейронные цепи, в свою очередь, сочетаются и образуют еще более крупные структуры, такие как наши сенсорные системы, анализирующие информацию самым сложным образом. Человек лежит на столе с гипсовой маской на лице. Маска выглядит нормально — нос, уши, глаза, зубы, губы. Но когда маску снимают, то кажется, что часть лица солдата поднимается вместе с ней, оставляя кратер в живой плоти. Усевшись, солдат делает первый глубокий вдох, потому что гипс был наложен полчаса назад. Если бы у него был нос — он мог бы ощутить аромат цветов в кувшине парижской студии. Если бы у него были уши, он мог бы услышать стук костяшек домино на другой стороне комнаты, где собрались другие изувеченные солдаты, ожидающие своей очереди. Если бы у него был язык, он мог бы глотнуть белого вина, чтобы подкрепить силы. А если бы у него были глаза, он увидел бы десятки других масок, развешанных на стене «до» и «после» для его товарищей коллег, потерявших лица на Первой мировой войне, и надеявшихся, что маски помогут им вернуться к нормальной жизни. Женщина, изготавливавшая маски, не имела другого образования, кроме художественного. Хотя Анна Колман Лед была американкой, большую часть своей молодости она провела в Париже, где изучала скульптуру в конце XIX века и брала консультации у самого Агюста Родена. Тем не менее, ей не хватало элегантности и напористости для того, чтобы прославиться. В итоге она стала вырезать благопристойных нимф и сатиров для фонтанов и частных садов и почти отказалась от ремесла скульптора, когда вернулась в Бостон и вышла замуж за профессора медицины из Гарварда. Они жили отдельно в гостевом браке, но Лед последовала за мужем в Европу в 1917 году, а впоследствии тайно отправилась в Париж. Вдохновленная лондонским магазином оловянных носов, она открыла свою студию протезных масок в 1918 году на пятом этаже дома без лифта, густо заросшего плющом. Она населила дворик внизу своими старыми бюстами и скульптурами с прекрасными античными лицами, которые, хотя и относились к художественному прошлому, должны были вселять надежду в несчастных коллег, приходивших к ней под прикрытием сумерек вечером или ранним утром. В некотором смысле студия была художественным экспериментом в традиции пигмалиона. Насколько реалистичным может быть реализм? В то же время Лед проводила психологический эксперимент. Удастся ли ей обмануть мозг, чтобы тот принял маску за живую плоть? Мы, люди, часто соединяем свое лицо с представлением о своей личности. Поэтому, восстанавливая лицо, изуродованное пулей, она пыталась воссоздать личность солдата. Но она не имела возможности узнать, будут ли другие люди или сами солдаты принимать новые лица как настоящие. До 1914 года врачи нечасто беспокоились по поводу реконструкции человеческого лица. Лишь несколько воинов и бритеров в истории, наиболее известными из них были император Юстиниан II и астроном Тихо Браге, лишались носа в результате дуэли. Большинство получало серебряные или медные протезы, а некоторые хирурги даже изобретали натуральные методы замены утраченных тканей. Один из таких методов включал пришивание лица к сгибу локтя на несколько недель, пока кожа с руки не прирастала к переносице, наподобие заплатки. Хирурги Средневековья и эпохи Возрождения иногда пересаживали кожу от одного человека к другому, предвосхищая современные пластические операции. Но многие люди избегали этой процедуры, так как верили, что если донор умрет раньше реципиента то пересаженная кожная заплатка тоже отомрет. С другой стороны, те, кто получал пересаженную кожу, предположительно могли телепатически общаться с донором, так что каждый мог сделать выбор. Но траншейная война 1914-1918 годов привела к намного большему количеству лицевых травм, чем было когда-либо раньше, из-за применения гранат, пушек, пулеметов и других приспособлений для скоростного метания металла. Перед падением многие солдаты слышали вой или треск снаряда, а потом их лицевые кости буквально взрывались. Один человек сравнил это ощущение со стеклянной бутылкой, брошенной в фарфоровую ванну. Даже плотные челюстные кости превращались в сплошное крошево под кожей. И хотя металлические каски защищали мозг, сам шлем от удара иногда разрывался на куски шрапнели, впивавшиеся в уши и глаза. Десятки тысяч мужчин и немало женщин приходили в себя в грязном окопе с оторванным носом или выпадающим языком. Некоторые теряли веки и медленно слепли от усыхания роговицы. Лица других солдат выглядели вдавленными, словно портрет кисти Фрэнсиса Бэкона. Фрэнсис Бэкон вырывал из старых учебников рисунки людей с больными деснами и другими уродствами и пользовался ими как моделями для своих зловещих портретов включая серию «Орущие папы». Сходным образом, разработки компьютерного блокбастера «Биошок», выпущенного в 2007 году, выискивали фотографии людей с изуродованными лицами из архива пластической хирургии Первой мировой войны и пользовались ими для создания расы мутантов. Офицеры инструктировали часовых, что при наблюдении за противником Они должны выставлять голову и плечи над парапетом, потому что тогда снайперы будут целиться в туловище, как более удобную мишень. Апокалиптическая битва при Соме в 1916 году, когда в газетах пришлось публиковать не колонки, а целые страницы имен погибших, заставила британских военных открыть специальный госпиталь для травм лица на молочной ферме в Кенте. Главный хирург в прошлом художник, имел возможность убедиться, какой неряшливой бывает пластическая хирургия. Однажды в лагере для военнопленных он увидел молодого человека с волосами на носу, потому что кто-то пересадил туда кожу с его затылка. Полной решимости положить конец этой практике, хирург сосредоточился на эстетике лицевой реконструкции и даже требовал проведения многократных операций, чтобы все выглядело нормально. В общем и целом, в Кентском госпитале было проведено 11 тысяч пластических операций для 5 тысяч британских солдат, и часто за больными ухаживали в течение нескольких месяцев между операциями. Некоторые жертвы могли принимать только жидкое питание, поэтому на ферме выращивали кур и коров и кормили пациентов яично-молочными коктейлями с высоким содержанием белка. В процессе реабилитации некоторые солдаты ухаживали за животными – а другие овладевали ремеслами, такими как изготовление игрушек, починка часов или стрижка. Многие из них образовывали прочные товарищества с собратьями по несчастью, а другие флиртовали с женщинами при каждом удобном случае. Самые смелые пациенты заводили жен среди сиделок, и одна восторженная посетительница даже заявила, что «мужчины без носов очень красивы, как античные статуи». Не все имели такие либеральные взгляды. Солдаты чувствовали себя уверенно в больничной палате, где они могли дразниться и даже называть друг друга уродами, но при посещении ближайшей деревни они всегда носили красные галстуки и васильковые жакеты, чтобы заблаговременно предупреждать людей. Лавочники отказывались продавать им спиртное, потому что некоторые теряли над собой контроль в пьяном виде, а чужаки боялись садиться с ними за один стол, потому что еда иногда показывалась из дополнительных отверстий, когда они жевали или глотали. В некоторых госпиталях пациентам запрещалось пользоваться зеркалами, а когда они выходили в мир из кокона больничной палаты, многие кончали с собой. Другие находили работу в новой индустрии и становились киномеханиками, проводившими долгие часы в темноте и одиночестве. А те, кому не могли помочь даже хирурги, обращались за помощью к таким людям, как Анна Лед или ее лондонские коллеги. Для лепки лица Лед пользовалась в качестве модели близкими родственниками пациента или его фотографией до ранения. Некоторые оптимисты приносили фотографии Руперта Брукка, потрясающе красивого военного поэта. Впрочем, большинство пациентов не заботились о привлекательности внешности. Они хотели лишь снова стать такими, как все. В качестве первого шага Лэт заполняла любые отверстия на лице хлопковой корпией и накладывала гипс на те части лица, которые нуждались в маскировке. Она лепила новые черты из глины, а через несколько дней создавала настоящую маску гальваническим способом нанося тонкие слои меди и серебра на глиняную поверхность. С внутренней стороны она могла прикреплять впитывающие подушечки, служившие защитой от выделения слезных протоков или слюнных желез. В противном случае 100-граммовая маска садилась прямо на лицо и удерживалась очками. Она раскрашивала маски кремовыми эмалями в тон кожи и делала усы из металлической фольги, поскольку натуральные волосы не приживались на такой поверхности. На изготовление каждой маски уходило около месяца. Стоили они 18 долларов, примерно 250 в современных деньгах. И их можно было чистить с помощью картофельного сока. Лед изготавливала великолепные глаза и придавала щекам легкий оттенок голубизны, чтобы они казались свежевыбритыми. Усы из фольги выглядели так реалистично, что французы могли подкручивать их, им нравилось это делать, и даже раздвигать металлические губы для сигарет. Лед и ее ассистенты подарили счастье сотням солдат. «Моя любимая женщина больше не считает меня отвратительным, хотя имеет на это полное право», — написал один паренек. Другой ветеран носил маску на своей свадьбе, и многие были похоронены в своих масках в последующие десятилетия. Но, несмотря на благодарность, некоторые считали маски слишком неудобными для повседневного использования. Лицо имеет огромное количество нервных окончаний, и маска иногда натирала шрамы до крови. Хуже того, маски не выполняли функции настоящего лица, они не могли жевать, улыбаться или дарить поцелуи. Они не старели вместе с кожей, эмаль откалывалась или разрушалась набирающая популярность электрическое освещение часто обнажало швы между мертвым фасадом и живой плотью, как в «Призраке оперы». В конце концов, Лед оказалась в тупике. Несмотря на искусную работу, ее маски не могли в полной мере имитировать вид живого человеческого лица. В результате более глубокие психологические вопросы, которые поднимала ее работа, Может ли мозг приспособиться к узнаванию нового лица в зеркале? Повлияет ли эта перемена на восприятие собственной личности? Остались без ответа. Понадобилось еще сто лет исследований для возвращения к этим вопросам. И ответ на них требовал понимания не только того, как мозг анализирует лица, но и общих способов восприятия окружающего мира. Первое важное открытие XX века, связанное со зрением, опять-таки произошло в военное время. Россия давно хотела иметь незамерзающий порт на Тихом океане, поэтому в 1904 году царь послал сотни тысяч солдат в Маньчжурию и Корею, чтобы отвоевать такой порт у Японии. Россия и Япония в конце XIX века конфликтовали из-за влияния на Дальнем Востоке, но решение о начале войны 1904-1905 против России было принято в Японии. Война началась с высадки японских войск в Корее и с атаки русской эскадры в Порт-Артуре. Солдаты были вооружены скорострельными винтовками – Маленькие пули диаметром 6 мм вылетали из ствола со скоростью 2000 км в час. Пуля летела достаточно быстро, чтобы проникнуть в череп, но ее размеры были слишком малы для нанесения серьезных увечий. Эти пули оставляли чистые раны с ровными краями, как ходы червей в яблоке. Японские солдаты, которым пули попадали в затылок и проходили через зрительные центры в затылочной доле, в госпитале часто обнаруживали, что поле зрения испещрено крошечными слепыми зонами, как будто они носили очки, забрызганные черной краской. Японский офтальмолог Тацуэ Иноэ имел неприятную работу, которая состояла в вычислении размера пенсии для частично ослепших солдат в зависимости от процента утраченного зрения и новые, мог выбрать простой путь, показывать пациентам несколько картинок и записывать подробности, которые они могли разглядеть. Но он происходил из редкой породы бюрократов-идеалистов и приступил к делу с большим усердием. В 1904 году неврологи мало знали о работе зрительных центров мозга. Им было известно, что все зрительные сигналы, поступающие с правой стороны, правое визуальное поле — Передаются в левое полушарие. Обратите внимание на аккуратную формулировку. Неверно говорить, что все зрительные сигналы от левого глаза поступают в правое полушарие. На самом деле правое полушарие обрабатывает все, что происходит в левом визуальном поле, то есть все, что видит левая половина вашего левого глаза и левая половина правого глаза. Сходным образом, информация из правого визуального поля, все, что видит правая половина вашего левого глаза и правая половина правого глаза, поступает в левое полушарие. Иными словами, визуальная информация частично пересекается. Частично, но не полностью. Поскольку нос стоит на пути между глазами, есть узкие сегменты в дальнем левом и дальнем правом конце обзора, где информация поступает только в одно полушарие. Этот момент будет иметь важное значение в главе 11, где говорится о пациентах с расщепленным мозгом. С анатомической точки зрения оба глаза могут посылать сигналы в оба полушария мозга, потому что зрительные нервы, идущие от глаз, разделяются в точке, которая называется хиазмой, зрительным перекрестом, расположенной прямо под мозгом, и определенные нервные волокна пересекаются. Кроме того, Ученые знали, что затылочная доля как-то связана со зрением, поскольку инсульт часто ослеплял людей. Но инсульт причинял такой обширный ущерб, что внутренняя работа затылочной доли оставалась загадкой. Русские пули, напротив, наносили локальные повреждения. И Ноуэ понял, что если он сможет определить конкретные повреждения у каждого пациента и сопоставить эти повреждения с частью глаза, где возникала слепая зона, он сможет составить общую карту работы затылочной доли и таким образом определить, какие части мозга анализируют каждую часть визуального поля. До того, как И Ноуэ продвинулся в своей работе, он решил проверить негласное предположение, что пули проходят сквозь мозг по прямой линии. Возможно, они рикошетили внутри черепа или вязли на определенном этапе и дальше шли по кривой. Поэтому Иноуи стал искать солдат, которые получили пулю в макушку, лежа на животе. В этом положении траектория пуль была параллельно спинному мозгу. И в дополнение к входному и выходному отверстию в черепе у большинства таких людей имелась третья рана, где пуля выходила из черепа и поражала их в грудь или плечо. И Ноуэй просил людей воссоздавать свои позы в момент выстрела и обнаружил, что все три раны неизменно располагались на прямой линии. Уверившись в том, что он ничего не упустил из виду, И Ноуэй начал составлять карту затылочной доли, особенно той части, которую он называл первичной зрительной корой – ПЗК. Его самое важное открытие заключалось в том, что наш мозг фактически увеличивает все, на что мы смотрим – сосредотачивая больше нейронов в центре зрительного поля. ПЗК частично расположено на поверхности мозга, прямо под затылочной выпуклостью, а частично находится внутри. Как выяснилось, солдаты с черными точками в центре зрительного поля всегда имели повреждения поверхностных частей ПЗК, а те, у кого точки находились на периферии зрительного поля, имели внутренние повреждения. Как и надеялся Иной, постоянство этой корреляции доказывало, что определенные части мозга контролируют определенные части глаза. Но он обнаружил, что участки коры, обрабатывающие центральную часть, значительно превосходили по площади участки, контролировавшие периферийное зрение. Теперь ученые знают, что фокальный центр глаза, или фавиальная зона, занимает лишь одну десятитысячную поверхности сетчатки, Тем не менее, она использует 10% вычислительной мощности ПЗК. Иными словами, около половины из 250 миллионов нейронов ПЗК помогают нам обрабатывать 1% нашего зрительного поля. Частично ослепшие пациенты и Новые впервые в истории помогли увидеть это соотношение. К несчастью для Новые, его открытиями воспользовались другие ученые. Во время Первой мировой войны два английских врача, не знавшие о его работе, воспроизвели его эксперименты на зрительной коре солдат, испытавших сходные травмы мозга. Они получили такие же результаты, но их преимущество состояло в том, что они были европейцами. Более того, в своей главной статье о зрении и новой использовал сложную диаграмму взаимосвязей между глазами и ПЗК, составленную в Декартовой системе координат. Она была точной, но ставила в тупик большинство читателей. Между тем, англичане воспользовались простой схемой, которую другие ученые могли понять с одного взгляда. Когда эта интуитивно понятная схема была опубликована в учебных пособиях по всему миру, и Ноэ впал в безвестность. Слепота может поражать целые поколения. Следующее крупное открытие в неврологии зрительных процессов произошло вдалеке от поля боя. В 1958 году двое молодых ученых в университете Джона Хопкинса, швед и канадец, приступили к исследованию нейронов зрительной коры. Дэвид Хьюбилл и Торстен Визл хотели понять, какие сцены или формы вызывают возбуждение этих нейронов, что активирует их. Они имели хорошую гипотезу, основанную на работе других ученых. Зрительные сигналы ненадолго задерживаются в таламусе, расположенном в центральной части мозга, перед прохождением в зрительную кору. А еще одни ученые показали, что нейроны таламуса сильно реагируют на черные и белые пятна. Поэтому Хьюбелл и Визл решили сделать следующий шаг и посмотреть, как реагируют на пятна нейроны зрительной коры. Когда Хьюбеллу и Визлу показали их новую лабораторию в мрачном подвальном помещении без окон, Они были только рады этому. Отсутствие окон исключало случайное проникновение ненужного света во время экспериментов со зрением. Но оборудование, которое им досталось, не вызывало энтузиазма. Во время экспериментов они, как в фильме «Заводной апельсин», фиксировали анестезированную кошку в специальном бандаже, обездвиживали ей глаза и заставляли смотреть на световые пятна, проецируемые на простыню. Но поскольку им достался горизонтальный бандаж, кошке приходилось укладываться на спину и смотреть прямо в потолок. Поэтому ученым пришлось направлять проектор в потолок и растягивать простыню между проходившими там трубами, словно цирковой шатер, как вспоминал Фьюбелл. Сверху падала пыль и насекомые, и сами исследователи тоже были вынуждены задирать голову и выворачивать шею. Это была лишь подготовка. Изучение нейронов оказалось не менее трудным. К 1958 году ученым удалось изготовить достаточно чувствительные электроды для наблюдения за отдельными нейронами внутри мозга. Некоторые исследователи уже изучили сотни отдельных клеток таким способом, поэтому Хьюбелл и Визл сначала чувствовали себя дилетантами. Чтобы выглядеть солиднее, они начали отсчет количества экспериментов сразу с 3000. Коллегам, посещавшим лабораторию, непременно сообщали номер проводимого эксперимента. Каждый электрод был снабжен тонкими платиновыми проводниками, погружаемыми в первичную зрительную кору животного. Хьюбелл и Визл подключали другой конец электрода к динамику, который щелкал каждый раз, когда нейрон реагировал на световое пятно. По крайней мере, так было задумано. Первые эксперименты продолжались по 9 часов в день и заканчивались под утро, когда ученые больше не могли терпеть боль в шее. К трем часам ночи Визелл начинал говорить по-шведски, а Хьюбелл однажды так устал, что уснул за рулем по пути домой и попал в аварию. Но нейроны, которые они исследовали, никак не хотели возбуждаться. Они пробовали белые пятна, они пробовали черные пятна, они пробовали узор в горошек — «Мы перепробовали все, разве что не стояли на голове», – вспоминал Хьюбелл, – «даже фотографии красоток из гламурных журналов». Но глупые, упрямые нейроны отказывались реагировать. Недели проходили за неделями до сентября 1958 года. В одну из ночей на пятом часу работы они вставили в проектор очередной слайд с очередным пятном. По разным сведениям, этот слайд то ли застрял, то ли перекосился и вошел под углом. Тем не менее, что-то, наконец, произошло. Один нейрон вдруг заработал, как пулемет, вспоминал Фьюбелл. Вскоре он снова затих, но через час отчаянной возни они, наконец, разобрались, что происходит. Нейрону было наплевать на пятно. Он реагировал на сам слайд, вернее, на четкую тень от угла слайда, образовавшуюся на экране. Этот нейрон распознавал линии. После нескольких часов дополнительной работы ученые осознали, как им повезло. Этот нейрон реагировал только на линии, наклоненные под углом примерно 10 градусов в одну сторону. Если они вставляли слайд более ровно, клетка безмолвствовала. Более того, другие нейроны в следующих экспериментах оказались не менее разборчивыми реагируя только на линии вроде слэш или обратная слэш. Понадобилось много лет и еще больше кошек для подтверждения всех результатов, но Хьюбелл и Визл уже видели очертания первого закона зрения. Нейроны в первичной зрительной коре реагируют на линии, но разные нейроны предпочитают разные линии, наклоненные под различными углами. Следующим шагом была систематизация географического положения этих нейронов. Собираются ли нейроны, предпочитающие линии под данным углом, в отдельные группы, или они расположены случайно? Как выяснилось, справедливо первое утверждение. Уже в начале 20 века неврологи знали, что нейроны группируются в колонке наподобие щетины на поверхности мозга. Фьюбелл и Визл обнаружили, что нейроны в одной колонке обладают сходными предпочтениями. Все они реагируют на линии, ориентированные одинаково. Более того, если ученые смещали платиновый электрод к другой колонке, примерно на 5 сотых мм в сторону, могло оказаться, что ее клетки реагируют на вертикальную линию, то есть угол отличался от прежнего примерно на 10 градусов. При крошечных перемещениях к новым колонкам ориентации выявлялись нейроны, реагирующие на линии вроде слэш или еще более пологие. В общем, распознаваемый угол наклона плавно изменялся от колонки к колонке, как минутная стрелка, ползущая по циферблату. Но пространственные закономерности на этом не заканчивались. Дальнейшие исследования показали, что если клетки совместно работали в колонках, то колонки работали вместе в больших группах, словно связки соломинок для питья. В каждой связке было достаточно колонок ориентации для охвата всех 180 градусов возможных линий. Кроме того, каждая группа лучше реагировала на один глаз, правый или левый. Вскоре Хьюбл и Визл обнаружили, что группа колонок для левого глаза плюс группа колонок для правого глаза, так называемая гиперколонка, может определить любую линию любой ориентации в пределах одного пикселя зрительного поля. Опять-таки, понадобились годы для подтверждения, но выяснилось, что независимо от формы, на которую мы смотрим, Завиток раковины улитки или изгиб бедра, мозг обязательно разделяет эту форму на крошечные линейные сегменты. В конце концов, Хьюбелл и Визл избавились от боли в шее и повернули аппарат так, что привязанная кошка смотрела на экран прямо. Их открытия продолжались. Кроме простых нейронов, реагирующих на линии, Хьюбелл и Визл обнаружили нейроны, реагирующие на движение, Некоторые из них возбуждались от движения вверх или вниз, другие — от движения налево или направо, третьи — от движения по диагонали. Как выяснилось, количество таких нейронов намного превосходило количество нейронов, реагирующих на линии. Это указывало на факт, ранее совершенно неизвестный. Мозг с большей легкостью следит за движущимися объектами, чем за неподвижными все мы обладаем врожденной способностью реагировать на движение. Почему? Потому что для животных важнее замечать движущиеся предметы, хищников, добычу, падающие деревья, чем статичные предметы, которые могут и подождать. Фактически, наше зрение так настроено на восприятие движения, что формально мы даже не видим неподвижные предметы. Для того, чтобы увидеть статичный предмет, нам приходится едва заметно перемещать взгляд по его поверхности. Эксперименты показали, что если искусственно создать неподвижный образ на сетчатке с помощью специальных линз и микроэлектроники, то он исчезнет. Вооруженные этими открытиями, картой зрительной коры и новые, и знанием детекторов линий и движения, ученые, наконец, смогли описать основы зрительного восприятия у животных. Самое важное заключалось в том, что каждая гиперколонка может определять все возможные движения для всех возможных линий в одном пикселе зрительного поля. Гиперколонки также содержат структуры, называемые цветовыми пятнами, которые определяют цвет. Фактически каждая гиперколонка шириной в 1 миллиметр действует как крошечный автономный глаз, что напоминает устройство фасеточных глаз насекомых. Преимущество этой пиксельной системы, помимо высокой разрешающей способности, состоит в том, что мы можем хранить инструкции для создания гиперколонки в нашей ДНК в единственном экземпляре. Для покрытия всего зрительного поля достаточно просто нажимать кнопку повтора. Небольшое замечание о геометрии первичной зрительной коры. Я пользуюсь термином «колонка», потому что так делают неврологи. Но не стоит воспринимать это слишком буквально. Клетки коры не образуют аккуратные столбы, похожие на маленькие древнегреческие колонны, а на макроуровне положение становится еще более запутанным. Гиперколонки функционируют сходно со сложными глазами насекомых, но вовсе не похожи на них. У них нет замечательной кристаллической регулярности глаз насекомых, и они не имеют постоянных, четко очерченных границ. В некоторых местах гиперколонки похожи на стопки нарезанного хлеба а в других — на детскую вертушку на палочке. И в целом первичная зрительная кора похожа на завитки и петли узоров на пальцах, без настоящего порядка и общей закономерности. Колонки и глаза насекомых — это полезные метафоры, но не более того. Некоторые эксперты утверждали, что за 20 лет сотрудничества Хьюбела и Визела наука узнала о зрении больше, чем за предыдущие 200 лет. В 1981 году оба ученых получили заслуженную Нобелевскую премию. Но, несмотря на большое значение их открытий, они продвинули науку о зрении лишь до определенного уровня. Гиперколонки эффективно разделяли окружающий мир на составные линии и движения. Но мир содержит не только движущиеся фигурки из черточек. Настоящее узнавание вещей и обращение к связанным с ними эмоциям и воспоминаниям требует гораздо более сложной обработки в областях мозга за пределами первичной визуальной коры. Интересно, что следующее открытие в зрительной неврологии, теория двух потоков, произошло в 1982 году, сразу же после того, как Хьюбелл и Визл получили Нобелевскую премию. Все пять органов чувств имеют области первичной обработки данных в мозге, разделяющие ощущения на составные части. Кроме того, они имеют так называемые ассоциативные зоны, анализирующие выделенные части и извлекающие более сложную информацию. Со зрением происходит так. После того, как первичная зрительная кора составляет приблизительное представление о форме и движении объекта, данные разделяются на два потока – Как? Где? Для дальнейшей обработки. Поток определяет, где находится объект и как быстро он движется. Этот поток направлен от затылочных долей к теменным долям. В конечном счете он активирует двигательные центры мозга, позволяющие нам схватить наблюдаемый объект или уклониться от него. Поток «что?» определяет, что это за объект. Он направлен к височным долям и активирует эмоции и воспоминания, которые позволяют узнать объект, воспринимаемый через ощущения. Никто точно не знает, как происходит это узнавание, но существует интересная гипотеза, связанная с синхронной активизацией цепочек нейронов. В начале потока «что» нейроны довольно неразборчивы. Они могут реагировать на любую горизонтальную линию или красное пятно. Но эти нейроны передают свои данные дальше, к более изобретательным нейронным цепям. К примеру, те могут реагировать только на красные горизонтальные линии. Еще дальше нейронные цепи могут реагировать только на горизонтальные красные линии с металлическим блеском и так далее. Между тем... Другие нейроны, работающие одновременно с первыми, реагируют на прозрачные стеклянные линии под определенным углом или на черные резиновые круги. Наконец, когда все эти нейроны срабатывают одновременно, ваш мозг распознает клубок признаков – красный металл, стекло и резину – и говорит «Ага, Chevrolet Corvette». Далее, следуя этой логике, можно ожидать, что нейроны в потоке «что» На каждом этапе проявляют все более специфическую реакцию на конкретные детали, пока вы не достигнете того единственного нейрона, который вспыхнет как лампочка и высветит образ «Шевроле Корветта» с игральными костями, за ветровым стеклом и непристойной наклейкой на бампере, принадлежащего вашему неприятному соседу. Когда-то некоторые неврологи верили в поэтапную конвергенцию к одному единственному нейрону, который они называли «нейроном бабушки» поскольку каждый человек должен был иметь отдельный нейрон, связанный с образом его бабушки. Но теперь эта идея утратила популярность. Вместо одного нейрона ваш мозг почти наверняка обращается к нейронным схемам, которые срабатывают одновременно. У вас нет нейронов бабушки, но вполне вероятно есть ансамбли бабушки. За несколько десятых долей секунды мозг также подключает звук, текстуру и запах автомобиля как дополнительную помощь при распознавании. В целом, процесс узнавания распределен по разным участкам мозга, а не локализован в одной зоне. Важное примечание. Если вы забудете все остальное в этой книге, название, мое имя, описание секса и насилия, пожалуйста, помните, что ничто в мозге не имеет строгой локализации. Все в вашем мозге зависит от взаимодействия множества разных частей, поэтому нет никакого речевого центра, центра памяти, центра страха или, упаси Господи, центра Бога. Действительно, некоторые области мозга играют более важную роль в распознавании речи или чего-то еще, чем другие части. И люди иногда для краткости ссылаются на какую-либо зону, как если бы она одна отвечала за ту или иную способность. Да я и сам так делаю. Но говорить о каком-то одном центре — это чрезмерное упрощение. Будьте особенно скептичны к историям из новостей и популярных передач, где со ссылкой на результаты сканирования мозга утверждается о наличии анатомических островков, объясняющих сложные способности человеческого разума. Все далеко не так просто. Некоторые неврологи жестко критикуют исследования по сканированию мозга и называют их «мозговой порнографией». Мозговым шаманством или новой френологией. Разумеется, в повседневной жизни мы не трудимся проводить различия между зрительным восприятием автомобиля, первичная зрительная кора, узнаванием автомобиля, поток что, и его локализацией в пространстве, поток как, где, мы просто видим, И даже внутри мозга потоки не являются совершенно обособленными. Есть множество обратных и перекрестных связей, гарантирующих, например, что вы тянетесь за нужной вещью в нужное время. Тем не менее, эти потоки достаточно независимы, так что нарушение каждого из них приводит к катастрофическим результатам. При повреждении первичной зрительной коры люди утрачивают основные навыки восприятия. Это становится ясно, когда они пытаются рисовать. Если они рисуют улыбающееся лицо, глаза могут выскакивать за пределы головы. Колеса оказываются на крыше автомобилей. Некоторые люди не могут начертить даже треугольник или крестик. Это самый разрушительный тип повреждения зрительной системы. Повреждение потока «как-где» нарушает способность к локализации предметов в пространстве. Люди промахиваются, когда пытаются взять вещь, и натыкаются на мебель при ходьбе. Еще более драматическая история – произошла с 40-летней женщиной из Швейцарии, получившей повреждение теменной доли при инсульте в 1978 году. Она утратила ощущение движения, и жизнь для нее превратилась в серию моментальных снимков через каждые 5 секунд или около того. Наливая чай, она видела, как жидкость застывает в воздухе, словно водопад зимой. В следующий момент, который она видела, чашка уже была переполнена. При переходе через улицу она хорошо видела автомобили и даже могла прочитать номерные знаки. Но если в один момент они находились далеко, то в следующий едва не сталкивались с ней. Во время разговора люди не шевелили губами, словно чревовещатели, а в людных местах у нее начиналось головокружение, потому что люди появлялись и исчезали, как призраки. Она все еще могла отслеживать движение с помощью осязания или обоняния, но зрительное восприятие движения совершенно исчезло. Наконец, при повреждении потока что? Люди могут определить, где находятся предметы, но больше не могут отличить один предмет от другого. Они не могут найти ручку, если кладут ее на стол рядом с другими вещами, и совершенно беспомощны, если нужно припарковать автомобиль у торгового центра. Однако, как ни странно, они по-прежнему хорошо воспринимают поверхностные детали. Попросите их перерисовать изображение лошади, кольца с алмазом или готического собора, и они превосходно выполнят это, не понимая при этом, что они нарисовали. Некоторые люди даже могут рисовать предметы по памяти. Но если потом показать им их рисунки, они не могут определить, что это такое». В целом, такие люди сохраняют навыки восприятия, поскольку их первичная зрительная кора работает, но детали не складываются в узнаваемую картину. Иногда повреждение потока «что» оказывается более избирательным, и вместо всех объектов люди не узнают лишь узкий класс вещей. Например, это может произойти под влиянием вируса герпеса, того самого, из-за которого появляется лихорадка на губах. Герпес означает «ползучий», И хотя в обычном состоянии он почти безвреден, иногда вирус начинает блуждать и подниматься по обонятельным нервам в мозг, разрушая височные доли. Когда это происходит, нейроны начинают хаотически срабатывать, и жертвы жалуются на странные запахи и звуки. При дальнейшем отмирании нервной ткани несчастные испытывают головные боли, спазмы шейных мышц и припадки. Многие впадают в кому и умирают. Те пациенты, которые снова приходят в себя, обычно имеют строго локализованные повреждения мозга, словно от русских пуль, о которых мы говорили раньше. В зависимости от того, какой участок был поврежден, психика утрачивает вполне определенные способности. Чаще всего люди разучаются узнавать животных. Они прекрасно распознают неодушевленные предметы, такие как стулья, палатки, чемоданы или зонтики. Но когда им показывают любых животных, даже обычных кошек и собак, они изумленно смотрят, как будто видят существ из инопланетного зоопарка. Существует масса подобных случаев, иногда совершенно неправдоподобных. В противоположность вышеописанным случаям, некоторые жертвы герпеса прекрасно узнают живых существ, но не инструменты или рукотворные предметы. Кассовые аппараты становятся гармониками, зеркала становятся люстрами, а дротики для игры в дартс волшебным образом превращаются в перьевые опахала. Один человек с так называемой зрительной агнозией продолжал водить автомобиль. Он не мог отличить автомобили от автобусов или велосипедов, но поскольку его поток «как», «где» по-прежнему работал, он мог распознавать движение и просто держался подальше от других движущихся предметов. Еще более необычно, что некоторые люди с поврежденным мозгом могут узнавать предметы и животных, но не продукты. Другие не могут определить лишь отдельные категории продуктов, такие как фрукты и овощи, а третьи, глядя на кусок мяса, могут правильно назвать часть туши, но не животное, к которому они принадлежали. Люди, страдающие цветовой амнезией, не в состоянии вспомнить, какого цвета лимоны, или сказать, похож ли цвет розы на цвет крови. Одна женщина, я не шучу, не могла выбрать между зеленой фасолью и апельсинами, когда ей предлагали определить, что имеет зеленый цвет. Обычно эти умственно слепые люди могут определять вещи с помощью других органов чувств. Если они прикоснутся к зубной щетке или понюхают авокадо, все становится на свои места. Однако так бывает не всегда. Одна женщина, которая не могла различать животных визуально, не узнавала их и по звуку, хотя могла распознавать неодушевленные предметы по издаваемым звукам. Она имела трудности с определением размеров, но опять-таки это касалось только животных. Она знала, что помидоры крупнее фасоли, но не могла сказать, кто больше – «коза» или «енот». Далее, когда ученые рисовали предметы с неуместными деталями, например, кувшин для воды с ручкой от сковородки, она распознавала их как фальшивки. Но когда они рисовали белых медведей с конскими головами и других химер, она не имела понятия, существуют ли подобные создания. По какой-то причине все, что касалось животных, ставило ее в тупик. Хотя такие случаи избирательного дефицита восприятия встречаются довольно редко, они выявляют важную особенность эволюции человеческого разума. По очевидной причине наши предки много думали о животных – пушистых, пернатых или покрытых чешуей. Мы сами являемся животными, и способность распознавать и классифицировать живых существ как пищу, хищников, товарищей, вьючных животных давала нашим предкам большое преимущество в дикой природе. Вполне вероятно, что в итоге у нас сформировались специализированные нейронные контуры, ответственные за анализ животных. И когда их работа оказывается нарушенной, целые категории исчезают из разума человека. Наши предки также собирали фрукты, овощи и маленькие предметы, которые впоследствии становились орудиями труда. Вероятно, не случайно эти категории вещей тоже могут исчезать из нашего умственного репертуара. Наш мозг — это природный систематизатор, создающий специализированные категории вещей. Но опасность специализированных контуров обработки состоит в том, что если они ломаются, целые категории вещей оказываются под угрозой вымирания в нашем разуме. Наш способ упорядочивания мира учит кое-чему еще об эволюции мозга и сознания. После знакомства с избирательным дефицитом восприятия кажется совершенно ясным, что наш мозг на определенном уровне состоит из модулей. Я с некоторой опаской использую здесь этот термин, поскольку он является весьма спорным. Полуавтономных органов предназначенных для выполнения специфических умственных задач, и что эти модули могут быть изъяты без ущерба для остального мозга. Некоторые неврологи доходят до утверждения, что мозг похож на машину Рубина Голдберга, состоящую из модулей, которые развивались независимо и для разных целей, а потом были скреплены природой с помощью скотча и суперклея. Рубин Голдберг, 1883-1970, американский инженер и каррикатурист, автор юмористической идеи о чрезвычайно громоздких механизмах для выполнения простых задач. Такая массовая модульность оказалась неприемлемой для некоторых ученых. Они рассматривают мозг как устройство для решения любых задач, а не набор специализированных компонентов. Но большинство неврологов согласны с тем, что наш разум пользуется специализированными контурами, неважно, называть их модулями или нет, для решения определенных задач, таких как распознавание животных, лиц или съедобных растений. В некотором смысле мы анализируем лица так же, как другие предметы, фокусируя взгляд на линиях, тенях и очертаниях, что приводит к одновременной активизации определенных групп нейронов, Но при этом анализ лиц требует более сложного механизма, чем анализ других предметов, так как, будучи общественными существами, мы нуждаемся в способности читать мысли и чувства людей по выражению их лиц. И еще потому, давайте скажем честно, что черты большинства людей в целом кажутся очень похожими. Как и в случае с любой умственной способностью, в анализе человеческих лиц принимает участие много разных узлов серого вещества. Но некоторые участки возле южного полюса мозга, такие как область распознавания лиц веретенообразной извилины, латеральная затылочно-височная извилина, имеют особые обязанности. На сканах головного мозга эта область начинает светиться, когда люди изучают лица, а при нарушении ее работы электрическими импульсами лица начинают менять форму и растягиваться, как в кривом зеркале. Самой важной особенностью веретенообразной извилины является целостная обработка. Вместо того, чтобы постепенно складывать лицо из отдельных черт, как мы анализируем другие объекты, мы читаем лица мгновенно, с одного взгляда. Иными словами, целое лицо представляет собой нечто большее, чем сумму глаз, носа, губ и ушей. Работа веретенообразной извилины помогает понять и другие обстоятельства — Орнитологи, знатоки автомобилей и судьи на выставках собак активно пользуются этой извилиной, когда изучают птиц, автомобили и собак, соответственно. Иными словами, каждый раз, когда нам нужно проанализировать узкую категорию почти идентичных вещей, наш пластичный мозг прибегает к помощи веретенообразной извилины. Тем не менее, опыт исследователей свидетельствует, что у нас есть специализированный, хотя и не исключительный в своем роде нейронный контур для распознавания лиц. Даже у любителей животных или автомобилей веретенообразная извилина работает активнее всего при анализе человеческого лица. И помимо задействования веретенообразной извилины, которая является лишь одним из компонентов более крупной системы, наш мозг анализирует лица более сложными способами, чем другие объекты. У нас есть нейронные цепи, которые срабатывают лишь на определенные проявления эмоций или на взгляды в определенном направлении. Мы постоянно находим лица там, где их не существует. В узорах на обоях, в тортильях и случайных кучках камней на других планетах. Это называется параидолической иллюзией. Каждый раз, когда мы видим два темных пятна, парящих над квази-горизонтальной линией, нам хочется спросить, кто там? Мы видим лица в принудительном порядке. По крайней мере, так бывает у большинства людей. Лучшим доказательством существования специализированных контуров служат люди, которые утрачивают способность распознавать лица из-за травмы или нарушенной функции веретенообразной извилины. Они могут, не моргнув глазом, пройти мимо ближайших друзей на улице. На днях рождения, даже собственных, они просят гостей носить таблички с именами, чтобы не перепутать их. Для распознавания других людей они прислушиваются к их голосу, запоминают их походку, характерные родинки, шрамы или прически. Великий портретист Чак Клоус страдает слепотой на лица. Это может показаться ироничным, но необходимость тщательно запоминать лица, возможно, совершенствует его талант. Чек Клоус родился в 1940 году, американский фотограф и художник, работающий в стиле фотореализма. Некоторые люди с таким изъяном не могут даже определить пол или возраст собеседника. Валийский горный инженер, который заснул после нескольких порций выпивки и получил инсульт, очнувшись, не мог отличить свою жену от дочери. В другом случае травма, лишившая англичанина способности различать лица, заставила его уйти из общества и стать пастухом. Через несколько лет он мог узнать каждую из своих овец с одного взгляда, но так и не научился различать людей». История о пастухе поднимает интересный вопрос. Если этот человек мог узнать каждую овцу по ее виду, то могли ли овцы узнать его? Наверное, нет. У овец отсутствуют когнитивные способности. Но по меньшей мере одно животное, ворона, может различать человеческие лица. Научный репортер и радиоведущий Роберт Крулович Однажды написал сюжет о биологе, который в ходе своих исследований донимал ворон до такой степени, что они пикировали на него и только на него и обдавали пометом каждый раз, когда он проходил мимо. Биолог задался вопросом, как они отличали его от других людей и провел ряд экспериментов, доказывавших, что они могут узнавать его в лицо. Сначала он надел маску пещерного человека и стал гонять ворон, пока они не стали ненавидеть фигуру в маске. Потом он надевал маску на людей разного возраста и роста с разной походкой, на стариков, детей, хромых и лысых добровольцев. Как он и ожидал, вороны переносили свою злонамеренность на человека в маске. Но фокус заключался в том, что когда он надевал маску вверх ногами, вороны подлетали к нему ногами вверх, чтобы заглянуть в лицо. Избирательность контуров для распознавания лиц тоже многое объясняет. В 1988 году в Торонто человек с инициалами СК попал в автомобильную аварию, когда бегал трусцой, и получил закрытую травму головы. Если не считать эмоциональных вспышек и некоторых проблем с памятью, он более или менее выздоровел, и даже получил степень магистра истории с помощью компьютера с голосовой активацией. Но одна способность так и не вернулась. СК не мог различать неодушевленные предметы, даже еду. Неврологи вспоминали, как приводили его к шведскому столу и смотрели, как он бродит вокруг в явном затруднении. Все выглядело, как разноцветные кляксы, и за столом он тыкал вилкой наугад и ел то, что подцеплял. Дома он больше не мог устраивать потешные бои со своими любимыми игрушечными солдатиками, потому что греческая, римская и ассирийская армии выглядели одинаковыми. Он не различал даже части тела, Не раз он пытался поднять странную розовую штуку, выступавшую из-под брюк, то есть свою ногу. Однако, несмотря на все досадные промахи, С.К. оказался настоящим знатоком в распознавании человеческих лиц и легко различал их. Однажды он изумил своего невролога в душе при спортзале, когда приветствовал его по имени еще до того, как врач успел заметить его. Заинтригованные избирательностью его травмы, неврологи провели СК через серию тестов по распознаванию лиц. Он легко узнавал знаменитостей, даже когда их лица были частично затемнены. Он также узнавал известных людей, когда ученые накладывали на изображения маскирующие элементы. Например, очки Грауча. Грауча Маркс. 1890-1977, американский комик из группы «Братья Маркс», автор сценической маски, состоящей из очков с накладными черными усами и бровями. Он мог мгновенно обнаруживать все лица в головоломках, где лица были замаскированы, например, посреди лесного пейзажа. Он узнавал кролика бани Барта Симпсона и других персонажей мультфильмов, а также карикатуры на Элвиса, Боба Хоупа и Майкла Джексона которые часто ставят в тупик людей с дисфункцией веретенообразные извилины потому что они преувеличивают черты лица. Но самое удивительное К мог лишь один раз увидеть незнакомое лицо на фотографии а потом выбрать его из подборки фотографий очень похожих людей, даже когда человек смотрел в другую сторону. во многих тестах К показывал более высокий результат по сравнению с обычными людьми из контрольной группы. Тем не менее, СК путался в других тестах. К примеру, когда ему показывали перевернутые лица, даже те, которые он знал раньше, он не мог распознать их. Неврологи давно понимали, что перевертывание предметов затрудняет их распознавание, а перевернутые лица труднее узнать, чем перевернутых животных, здания и другие объекты. Но хотя другие люди обычно могли распознать перевернутое лицо, С.К. попадал в затруднительное положение. Он не мог сделать этого даже с карикатурами, что легко удавалось всем остальным. Расщепление или раздробление лица через разделение его на отдельные фрагменты тоже ставило его в тупик. А когда ему показывали картины Арчимбольда, странные портреты XVI века, составленные из овощей и фруктов, С.К. редко видел что-либо, кроме общего плана лица. Он не замечал персиковых носов, яблочных щек и глаз из зеленого горошка, изумлявших остальных людей. Джузеппе Арчимбольде, 1527-1593, итальянский живописец, прославленный аллегорическими портретами людей с использованием фруктов, овощей и других эксцентричных средств изображения лиц. Трудности, которые испытывал СК, указывают, что мозг обычно распознает лица по двум каналам. Есть нейронный контур веретенообразной извилины, который распознает лица мгновенно и целиком. Эта система осталась нетронутой. Но она имеет избирательный характер. Нужно видеть глаза над ртом и определять общую симметрию. Иначе распознавание не происходит. В таком случае подключается резервная система. Она работает медленнее и, скорее всего, собирает воедино перевернутые или разобщенные лица фрагмент за фрагментом. Иными словами, она в большей степени воспринимает лицо как объект. Вероятно, она приводит в действие нашу общую схему распознавания предметов. Это объясняет внезапное затруднение СК, так как его навыки распознавания предметов приближались к нулю. Дегуманизируйте лицо, превратите его в простой объект, и даже мастер распознавания лиц перестанет узнавать их. Естественно, те же контуры, которыми вы пользуетесь для распознавания окружающих людей, включаются, когда вы узнаете собственные черты в зеркале. Но вид собственного лица пробуждает более глубокие ассоциации. Он связан с вашим эго, с представлением о собственной личности и ощущением себя. Именно этому аспекту личности угрожали лицевые ранения, полученные во время Первой мировой войны. Исследование травмы и тяжких ранений лица – По-настоящему началось лишь в 20 веке, и не только из-за войны. Ношение личного оружия и широкое распространение автомобилей привело к множеству инцидентов среди гражданского населения. Как ни во всех изучаемых группах многие изуродованные люди не теряли присутствие духа. Даже те, кто получил наиболее тяжелые травмы, не всегда сталкивались с психологическими проблемами. Как и обезображенные солдаты, находившие жен среди сиделок, эти люди философски относились к своему уродству и продолжали вести обычную жизнь. Некоторые даже шутили о своих шрамах, когда видели, что другие люди смотрят на них и упоминали о неудачной схватке с медведем или говорили «Бог ударил меня по лицу сковородкой». Тем не менее, многие жертвы реагировали более предсказуемым образом. Сначала они впадали в траурное настроение – и горевали о своих лицах, как о погибших. Они предпочитали уединение и еще долго после того, как заживали физические раны и страдали в одиночестве и молчании. Спустя годы после травмы некоторые по-прежнему пугались своего отражения в зеркалах и витринах. Представление о своей внешности — это привычка, от которой трудно избавиться. В прошлом десятилетии психологи углубили свое понимание лицевых травм, изучая новую группу пациентов – людей, получивших лицевые трансплантаты. Этот термин означает хирургический перенос губ, щек, носа и других тканей от мертвого человека к живому. В этом смысле он сочетает героическую восстановительную хирургию времен Первой мировой войны с масками Анны Колман-Летт и других мастеров – Более того, поскольку лицевой трансплантат подразумевает создание живой маски, которая может говорить и проявлять эмоции, психологи, наконец, попытались ответить на вопрос, который задавала Лед много лет назад. Может ли мозг принять новое лицо как собственное? Первый реципиент лицевого трансплантата, сорокалетняя француженка Изабель Динуар, проглотила горсть снотворных таблеток после ссоры со своей дочерью в мае 2005 года. Она не ожидала, что проснется, но все-таки проснулась. Еще не вполне очнувшись, она поднесла сигарету ко рту и обнаружила, что не может взять ее губами. Потом она заметила лужу крови. Ее лабрадор изуродовал ей лицо, пока она спала. Динуар побрела к зеркалу. Спутанные пряди светлых волос по-прежнему окружали ее лицо, но собака сгрызла ее нос до двух скелетных дыр, и у нее не осталось губ, прикрывающих зубы и десны. Хотя экстренная помощь стабилизировала ее состояние, в следующие месяцы динуар стала отшельницей и постоянно скрывалась за хирургической маской. На протяжении нескольких лет перед тем, как динуар получила эту травму, мир медицины был наполнен жаркими дискуссиями об этике лицевых трансплантатов. Некоторые паникеры всерьез предполагали, что семьи доноров начнут охотиться за реципиентами или предрекали возникновение черного рынка по торговле красивыми лицами. Другие активисты предлагали запретить даже саму дискуссию о лицевых трансплантатах, чтобы пощадить чувства уже изуродованных людей. Менее истеричные оппоненты строили свои доводы на медицинских основаниях. Трансплантация кожи вызывает особенно мощную иммунную реакцию, поэтому реципиенты должны были пользоваться сильнейшими иммунодепрессантами что увеличивало риск многочисленных заболеваний и, скорее всего, укорачивало их жизнь. Тем не менее, другие врачи увлеклись этой идеей. Они цитировали исследование, где говорилось, что люди тратят многие годы на восстановление поврежденных лиц. Хирурги, поддерживавшие лицевые трансплантаты, также указывали, что сходные страхи были и по поводу пересадки сердца перед первой такой операцией, и что опасения совершенно не оправдались. Врачи подчеркивали ограничения, связанные с альтернативными методами лечения. Пластические хирурги иногда проводили хитроумные операции вроде формирования нового носа из большого пальца ноги. Это правда. Но результаты их работы часто выглядели ужасно и не функционировали должным образом. Не существует адекватной замены для лицевых тканей. Исследуя риски лицевых трансплантатов, врачи изучали приблизительные результаты. Для определения, будет ли новое лицо больше похоже на донора, который предоставляет кожу и хрящи, или на реципиента, который дает подстилающую костную структуру, хирурги меняли лица у трупов, а потом предлагали добровольцам оценить фотографии до и после. Они пришли к выводу, что, за исключением некоторых черт, таких как брови, новое лицо будет отличаться как от донора, так и от реципиента. Врачи проанализировали итоги других радикальных трансплантаций, таких как язык, гортань и особенно руки. Как и лицевые трансплантаты, пересадка рук требует участия множества разных тканей, поэтому требования к иммунной системе пациента должны быть сходными. Пересадка рук также показывала, что мозг может с большой легкостью добиваться неврологической совместимости с новыми тканями. Как и в случае с лицами, мы имеем специализированные группы нейронов, которые срабатывают лишь при взгляде на руки. Это наследие досталось нам от языка жестов до развития речевого общения. Довольно интересно, что невролог Чарльз Грос, который обнаружил нейроны, распознающие движение рук, сделал это сходным образом с Хьюбеллом и Визелом, которые открыли нейроны, отвечающие за распознавание линий. В 1969 году Гросс потратил много часов, чтобы добиться реакции определенных нейронов в зрительной коре паукообразной обезьяны. Хотя бы на что-нибудь, все равно что. Отчаявшись, он помахал рукой перед проекционным экраном рядом с глазами обезьяны, как бы говоря, проклятие, разве ты не видишь? И нейрон отреагировал, подав звуковой сигнал на динамик, прикрепленный с другой стороны электрода. В следующие 12 часов Гросс показывал обезьяне теневые изображения и вырезанные формы, чтобы определить, какие очертания наиболее предпочтительны для зрительного нейрона. Это, конечно же, оказались лапы паучьей обезьяны с более длинными и узкими пальцами, чем у человека. Поскольку мы говорим о Гроссе, я горячо рекомендую его книги «Дыра в голове» и «Мозг. Зрение. Память». Врачи также оценили психологические факторы трансплантации. В первую очередь люди нуждались в том, чтобы принять чужую ткань как часть собственного тела. Психологи хотели застраховаться от оговорок по Фрейду и гарантировать, что пациенты в разговоре будут говорить о моей руке, а не просто о руке. Они подчеркивали необходимость пользоваться новыми руками в повседневных делах, особенно интимного свойства. Хотя хирурги из одной команды трансплантологов были недовольны тем, что пациент нервно грызет ногти на пальцах пересаженной руки, психологи только радовались, ведь человек не станет кусать чужие ногти. К сожалению, эти психологические меры предосторожности не всегда оказывались действенными. Первый пациент с пересаженной рукой в 1998 году Некий Клинт Холлом хорошо перенес операцию с хирургической точки зрения, и чувствительность возвращалась к его новой руке по нескольку миллиметров в день. Но примерно через два с половиной года Холлом перестал принимать иммунодепрессанты и жаловался, что новая рука пугает его. Его иммунная система атаковала пересаженную руку, и врачам пришлось ампутировать ее. Если бы что-то пошло не так с лицевым трансплантатом, то он не могло быть и речи об ампутации. Тем не менее, французские хирурги, которые искушали судьбу, сравнивая себя с Коперником, Галилеем и Эдмондом Хиллари, в 2005 году решились на операцию с Изабель Денуар, той женщиной, которую искалечила собака. Отчасти они выбрали Денуар, потому что она потеряла только нос, губы и подбородок, так называемый лицевой треугольник, что упрощало операцию. Эдмонд Персиваль Хиллари, 1919-2008, новозеландский альпинист, первым поднявшийся на вершину Эвереста в 1953 году. Подходящий донор появился в ноябре 2005 года, когда 46-летняя женщина из соседнего города попыталась повеситься, что привело к смерти мозга. Она соответствовала динуар по возрасту, группе крови и тону кожи. Поэтому хирурги приступили к действию. Они потратили несколько часов на спасение лица умершей женщины, отделяя кожу и соединительные ткани вместе с нервами и кровеносными сосудами и оставив лишь красную маску из лицевых мышц. Сама трансплантация продолжалась почти целый день. Во время выздоровления новое лицо Денуар страшно распухло, и на восемнадцатый день ее организм едва не отторгнул его. Между тем в прессе поднялась шумиха, и британские таблоиды даже разгласили сведения о личности погибшего донора. Но Динуар поправлялась лучше, чем кто-либо мог надеяться. Через неделю она уже ела новыми губами, а вскоре могла и разговаривать. Ощущения горячего и холодного восстановились через несколько месяцев, как и большинство мелких движений лицевых мышц. Но самое главное — Она снова стала выходить из дома, вернулась к светской жизни и знакомству с новыми людьми. Единственным выражением лица, отстававшим от других, была улыбка. Через 10 месяцев Динуар могла улыбаться лишь половиной рта, как жертва инсульта. Но через год и два месяца улыбка вернулась полностью, и для этого были основания. Китайские хирурги провели вторую трансплантацию лица в апреле 2006 года и вскоре последовали новые операции с замечательными результатами. Многие пациенты могли говорить «есть и пить» уже на четвертый день. Ощущения обычно возвращались через несколько месяцев, а сканирование мозга показывало, что лица приходит в рабочее состояние гораздо быстрее, чем руки. Фактически пациенты испытывали удовольствие при виде того, как недавно латентные участки их лиц просыпаются на сканах. Психологическое восстановление тоже обычно шло гладко. Тот факт, что в отличие от рук, человеку не приходится постоянно смотреть на свое лицо, казалось, помогал пациентам. А когда люди все-таки смотрелись в зеркало, то легко примерялись со своим отражением. Безусловно, это не было «старое лицо». Но подстилающей костной структуры оказалось достаточно, чтобы пробуждать ощущение своего «я» в зеркале. Водушевленные первоначальными успехами, некоторые группы хирургов приступили к более трудным операциям по полной пересадке лица. Одним из ранних пациентов, третьим по очереди, был Даллас Вэнс. В ноябре 2008 года 23-летний Вэнс рисовал какие-то сооружения на крыше церкви в Форт Уорте, штат Техас, когда его гидравлический подъемник случайно зацепился за провода высоковольтной линии. По свидетельствам очевидцев, воздух вокруг его головы на 15 секунд наполнился голубыми искрами, а ток, прошедший через лицо, превратил его в пустую маску, лишенную черт. В марте 2011 года Вэнс получил трансплантат. Новое лицо прибыло в голубом медицинском холодильнике со смесью воды и льда. В развернутом виде его размер и толщина были примерно со среднюю пиццу. Сначала хирурги подключили донорское лицо к кровеносной системе Вэнса через сонные артерии – Это потребовало творческих усилий, поскольку сонные артерии донора были толстыми, как сигары, а сонные артерии Венса, которые успели атрофироваться, тонкими, как соломинки для питья. Трансплантологи очень обрадовались, когда лицо начало приобретать розоватый оттенок. Это означало, что оно принимает кровь. Операция продолжалась 17 часов, в течение которых новое лицо Вэнса ухмылялось, подмигивало и гримасничало по мере того, как хирурги манипулировали с присоединением различных нервов и мышц. Потом врачи перевели его в палату интенсивной терапии, где убедились, что Вэнс может ухмыляться, подмигивать и гримасничать сам по себе. Когда Вэнс пришел в себя, он почувствовал, как новое лицо тяжело давит на него, словно свинцовая маска. Он мог дышать только через трубку в трахее, но весь этот дискомфорт окупился с лихвой через несколько дней. В самый памятный момент он обнаружил, что снова может ощущать запах еды — лазанья. Вскоре к нему вернулось и осязание, и он впервые за несколько лет ощутил поцелуй дочери. Вэнс даже во сне стал видеть себя с новым лицом — Такие моменты не могли воспроизвести никакие маски времен Первой мировой войны, даже самые искусные. Как и в случае с пересадкой рук, врачи обнаружили, что чем больше пациенты пользуются своими пересаженными лицами, бреются, улыбаются, делают макияж, целуются и так далее, тем легче они привыкают к этим лицам и считают их своими независимо от нового облика. Люди в самом деле сильно полагаются на зрение, и наши зрительные контуры занимают в мозге гораздо больше места, чем любые другие сенсорные цепи. Неудивительно, что внешность так тесно связана с нашим ощущением самих себя. Но одна важная истина нейрологии заключается в том, что мозг создаёт некальное ощущение личности не только на взрыве внешности. Как мы увидимся в последствии, оно зависит от нашего эмоционального садлада воспоминаний и личных жизнеописаний. История лицевых трансплантатов началась в 2005 году, поэтому их жизнеспособность в долгосрочной перспективе остаётся неизвестной. Но, по крайней мере, в психологическом отношении они оказались успешными. Наш мозг принимает новый в облик в зеркале, а отчасти потому, что это всего лишь внешняя оболочка. По словам одного наблюдателя, если лицевые трансплантаты что-то говорят нам о человеческой сути, то, возможно, мы не так поверхностны, как нам кажется. Часть третья. Тело и мозг. 5 Теперь, когда мы узнали о некоторых внутренних структурах мозга, пришло время изучить, как мозг взаимодействует с окружающим миром. Он делает это главным образом через движение, подразумевающее передачу нервных импульсов к разным органам и частям тела. Монетки по 10 и 25 центов и серебряные доллары, поступившие в филадельфийский госпиталь для коллег, часто сопровождались сочувственными записками в адрес Джорджа Дэдлоу. Каждый мужчина из всех, кто толпился перед парадной дверью госпиталя, готов был снять шляпу перед ним, а каждая женщина — поцеловать его. Директор госпиталя устал отвечать на вопросы. Но благожелатели все спрашивали и спрашивали о здоровье капитана Джорджа Дэдлоу. Статья в передовице июльского выпуска «Атлантик Мансли» за 1866 год под названием «Случай Джорджа Дедлоу» была одной из самых грустных историй гражданской войны в США, изобиловавшей такими историями. Во вступлении Дедлоу утверждал, что сначала он попытался опубликовать свой доклад в настоящем медицинском журнале, но после нескольких отказов превратил его в личное жизнеописание. Действие началось в 1861 году, когда Дедлоу поступил ассистентом хирурга в 10-й добровольческий полк «Индианы», несмотря на то, что проучился лишь до середины медицинской школы. Тогда армия США так отчаянно нуждалась в хирургах, их было лишь 113, жалкая часть из 11 тысяч медиков, которыми обе стороны пользовались во время войны, что в большинстве частей привлекали даже новичков вроде него. Однажды вечером 1862 года, когда полк Дедлоу был расквартирован рядом с малярийным болотом к югу от Нешвеля, он получил приказ углубиться на 30 километров в тыл противника и раздобыть немного хинина. Пройдя 25 километров, он наткнулся на засаду, получил пули в обе руки, в левый бицепс и правое плечо, и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что мятежники, словно центурионы у креста, разыгрывают между собой по жребию его шляпу, часы и ботинки. В конце концов, его пристроили на медицинскую повозку, которая протарахтела 400 километров на юг, в госпиталь Атланты. Его правая рука в течение всей поездки пульсировала от боли и горела, как в огне. Он облегчал боль, лишь поливая рану водой. Жжение продолжалось 6 недель, и боль стала такой острой, что когда врач предложил ему ампутировать руку, Дедлоу согласился, несмотря на отсутствие эфира. После выздоровления Дедлоу обменяли на пленного из армии южан. Вместо того, чтобы вернуться домой, однорукий доктор взял месячный отпуск и потом снова присоединился к своей части. В конце войны парни из Индианы оказались в Теннессе, и этот штат снова немилосердно обошелся с ними. Во время одного из самых кровавых сражений в истории США, битвы при Чикамоге, полк Дедлоу попал под перекрестный огонь во время подъема на холм. Их окутали облака порохового дыма с красными вспышками выстрелов и грохотом канонады. На этот раз Дедлоу получил пулевые ранения в обе ноги и стал одной из 30 тысяч жертв этого сражения. Он очнулся под деревом, сильно контуженный, с раздробленными бедрами. Санитары дали ему бренди и разрезали его панталоны. В то время как двое хирургов, носивших синие мундиры с зелеными кушаками на поясе, склонились над ним для осмотра. Они поморщились и отошли, записав его в категорию безнадежных. Однако немного позже дэдлоу почувствовал, как ему на лицо положили влажное полотенце с острым химическим запахом хлороформа. Вернулись два других хирурга — И хотя Дедлоу не знал об этом, они решили ампутировать ему обе ноги прямо на поле боя. Хирурги в армии конфедератов обычно проводили круговые ампутации. Они делали круговой разрез на коже и заворачивали ее края вверх, как манжеты рубашки. После распиливания мышц и костей они постепенно сдвигали кожу вниз, чтобы закрыть обрубок. Этот метод уменьшал рубцевание и возможность инфекции. Хирурги союзной армии предпочитали лоскутные ампутации. Врачи оставляли два лоскута кожи висеть рядом с раной во время операции, а потом запахивали и зашивали их. Этот метод был более быстрым, а обрубок получался более удобным для ношения протеза. Всего за время войны хирурги ампутировали 60 тысяч пальцев, кистей, ступней и конечностей. В этюдах из госпиталя Луиза Мэй Элкот один союзный солдат восклицает «О Господи, какая будет толчая из-за рук и ног, когда мы восстанем из могил в судный день!» Типичная ампутация продолжалась около четырех минут, и в худшие дни хирург мог проводить до сотни ампутаций в день. В полях, авинах, конюшнях, церквях или просто на доске, положенной между двумя досками. В пограничных случаях хирурги склонялись к ампутации, так как смертность из-за сложных переломов была чрезвычайно высокой. Впрочем, и ампутация не давала особой надежды на выживание. 62% пациентов с ампутацией обеих ног умирали. Дэдлоу повезло, что он пережил двойную ампутацию. Но с того самого момента, еще до того, как он осознал случившееся, его история свернула в сторону и стала отличаться от обычных историй о солдатских трагедиях. Несмотря на операцию, Дэдлоу очнулся с судорогами в обеих икрах. Он подозвал ассистента и прошептал «Разомни мне левую икру». «Икру? У тебя их нет», — ответил ассистент. «Их отрезали». «Мне лучше знать». У меня судороги в обеих ногах. Значит, ничего не поделаешь, ведь у тебя нет никаких ног. С этими словами, — вспоминал Дэдлоу он откинул одеяло и показал мне. В конце концов Дэдлоу отпустил ассистента. Он лежал на спине в расстроенных чувствах и гадал, не сошел ли он с ума. Но, черт побери, он чувствовал судороги в обеих ногах. Они казались целыми. Вскоре его постигла очередная трагедия. Левая рука Дэдлоу так и не зажила до конца после засады у Нешвиля и рано продолжала гноиться. Теперь в грязной палате у него развилась госпитальная гангрена — агрессивное заболевание, уничтожавшее живую плоть со скоростью сантиметров в час. Около половины жертв умирали на своих койках, и Дэдлоу позволил врачам спасти ему жизнь, ампутировав последнюю оставшуюся конечность. Как он говорил впоследствии, когда он очнулся, то обнаружил себя ничтожным обрубком и, скорее, личинкой, чем человеком. В 1864 году Дэдлоу перевели в филадельфийский госпиталь на Саут-стрит, более известный как «приют для коллег», потому что по его коридорам хромали всевозможные инвалиды, пережившие ампутацию. Но даже там беспомощность Дэдлоу выделяла его на фоне остальных. Санитарам приходилось каждое утро одевать его, носить в туалет в любое время, чистить ему нос и регулярно мыть. Буквально прикованный к месту, санитарам приходилось повсюду носить его на стуле. Он почти не нуждался в сне, а его сердце билось со скоростью 45 ударов в минуту. Из-за уменьшившейся массы тела он не мог доесть пищу, которую ему скармливали с ложечки. Тем не менее, он каким-то образом чувствовал отсутствовавшие четыре пятых своего физического тела и по-прежнему ощущал боль в невидимых пальцах рук и мог шевелить невидимыми пальцами ног. «По ночам я часто пробовал ухватиться одной пропавшей рукой за другую», — вспоминал Дедлу, «но призраки отказывались подчиняться ему». Из любопытства он стал расспрашивать других пациентов госпиталя и выяснил, что они испытывали сходные ощущения – колющие боли, судороги, чесотку – в своих отсутствующих конечностях. Фактически, неестественные боли в призрачных руках и ногах часто казались более реальными и назойливыми, чем такие же ощущения в реальных руках и ногах. В течение нескольких мрачных месяцев Дедлоу не знал, как относиться к этому феномену, пока не познакомился с товарищем по несчастью — сержантом со светло-голубыми глазами и рыжеватыми бакенбардами. У них состоялась беседа о спиритизме и общении с душами мертвых. Дедлоу насмехался над такими предрассудками, но сержант уговорил его посетить спиритический сеанс на следующий день. Там, после вступительных церемоний, медиумы стали вызывать души умерших детей и покойных супруг. Этот фокус часто доводил участников до истерики. Они также получали сообщения из иного мира на манер спиритической доски, указывая на буквы, изображенные на алфавитных карточках. Потом они ждали подтверждающего стука. Очевидно, духи умели стучать. Наконец, женщина-медиум, изнуренного вида с ярко-красными губами, которую называли сестрой Юфимией, подошла к Дедлу и попросила его молча призвать тех, кого он хочет увидеть. По словам Дедлу, в этот момент его посетила безумная идея. Когда Юфимия спросила, явились ли гости, призванные Дедлу, раздался двойной стук. Когда она спросила их имена, то получила загадочный ответ — Медицинский музей армии США номер 3486 и 3487. Юфимия нахмурилась, но Дедлоу, будучи военным хирургом, понял ответ. Как писал Уолт Уитмен и многие другие, которые не могли забыть это зрелище, в госпиталях обычно складывали ампутированные конечности перед входной дверью, образуя целые курганы из рук и ног. Но вместо того, чтобы закапывать их, армейские врачи укладывали их в бочонки виски и отправляли в Медицинский музей армии США, где их заносили в каталог для дальнейшего исследования. Очевидно, ноги Дедлоу значились под номерами 3486 и 3487, и согласно его желанию, Юфимия вызвала их на спиритическом сеансе. В этом месте история сделала новый поворот. Дедлоу внезапно издал крик и начал подниматься на стуле. По его словам, он ощутил под собой призрачные ноги, прикрепившиеся к его бедрам. Секунду спустя его туловище приподнялось, и он двинулся вперед. Сначала он чувствовал себя неуверенно, в конце концов его ноги плавали в бочонке с алкоголем. Но ему удалось дойти до середины комнаты, прежде чем они исчезли, и он рухнул на пол. На этом Дэдлоу резко заканчивает свою историю. Вместо того, чтобы ободрить его, послание из иного мира лишь напомнило о его утрате, и он чувствовал себя еще более несчастным. Как он сказал санитару, записывавшему его историю, когда человек теряет любую часть себя, это умаляет его существование. Он пришел к выводу «я лишь малая часть того, кем был когда-то». Хотя случай Джорджа Дэдлоу был отвергнут медицинскими журналами, эта история трогала сердца людей гораздо сильнее любой научной статьи. Сотни тысяч людей были искалечены и изуродованы во время гражданской войны. Почти у каждого человека был брат, дядя или кузен, чьи раны остались на всю жизнь. Более того, это был первый вооруженный конфликт, запечатленный в фотографиях. И он оставил в психике американского народа неизгладимые образы инвалидов, ужасных ранений и уродств. Эти зловещие фотографии в музеях и журналах некоторым образом продолжали дело, начатое Визалием в его трактате «О строении человеческого тела», но они не прославляли человеческий облик, а были скорбным каталогом его разрушения. Но, несмотря на свою силу, эти образы изувеченных людей оставались безмолвными, пока Джордж Дедлоу не наделил их голосом. Его история говорила за каждого инвалида на сельской площади, за каждого коллегу, просившего подаяния на паперти за каждого человека с ампутированными конечностями, призраки которых заставляли его кричать по ночам. Поэтому летом 1866 года пожертвования для капитана Дэдлоу со всей страны поступали в Филадельфию. Толпы людей собирались у дверей госпиталя, умоляя о встрече с их героем, и были поражены, когда им говорили, что его не существует. Директор госпиталя с большим прискорбием сообщал людям, что среди его пациентов нет Джорджа Дэдлоу. Его имени нельзя было найти даже в больничных архивах, Более того, военные проверили свои архивы и не обнаружили ни одного случая ампутации всех конечностей. Статья в «Атлантик Мансли» оказалась вымыслом. Единственной реальностью было психическое расстройство Дедлоу, к которому медицина раньше не относилась серьезно. Парадоксальным образом, единственной настоящей подробностью были «призрачные конечности». С тех пор, как люди стали воевать друг с другом, хирурги проводили ампутации, хотя до недавнего времени лишь немногие солдаты доживали до того, чтобы рассказать о своем опыте. Наряду с новой методикой по лечению пулевых ранений, Амбруас Паре увидел хирургов XVI века не прижигать обрубки после ампутации кипящим маслом или серной кислотой. Вместо этого он предложил лигатуру, включавшую перевязку разорванных артерий и зашивание обрубка. Это значительно уменьшило кровопотерю и риск инфекции, не говоря о боли, и означало, что калеки, наконец, получали достойные шансы на выживание. Паре был настолько уверен в их выживании, что начал изобретать для них фальшивые конечности, иногда с частичной подвижностью, благодаря шарнирам и пружинам. Однако его традиция изготовления накладных ушей, носов и пенисов осталась без продолжения. Неудивительно, что первые разрозненные упоминания о фантомных конечностях появились в сочинениях Паре и быстро стали объектом интереса для философов. Рене Декарт иногда совершал экскурсы в область неврологии. Он прославился тем, что объявил шишковидную железу, кусочек плоти размером с горошину, чуть выше спинного мозга, земным вместилищем человеческой души, а также рассуждал о значении фантомных конечностей. На самом деле шишковидная железа – эпифиз, пениальная железа, остаток третьего глаза, ранее имевшегося у позвоночных, который помогает определять свет и контролирует циклы сна и бодрствования. Название железы «корпус пениали» действительно происходит от названия другой части тела, так как некоторые старинные анатомы настаивали, что железа очень похожа на пенис. Это далеко не единственная часть мозга, получившая скобрезное название в то время. Анатомы, склонные к юмору ниже пояса, также называли разные части мозга в честь ягодиц, яичек, вульвы и ануса. История о девушке, потерявшей руку из-за гангрены, которая просыпалась со стоном от боли в этой руке, особенно поразила его. «Она разрушила мою веру в собственные чувства», — написал Декарт. Причем разрушила до такой степени, что он перестал доверять чувствам как надежному источнику знаний о мире. Отсюда оставался лишь маленький шаг до изречения «когита эрго сум» «мыслю, значит, существую», объявлявшему о его вере только в силу рассудка. Адмирал Нельсон, национальный герой Британии, тоже перешел от ощущения фантомных конечностей к метафизике. Во время самой большой ошибки в его карьере, нападения на Тенерифе на Канарских островах в 1797 году, мушкетная пуля раздробила ему правое плечо хирургу пришлось ампутировать руку в полутемном трюме качающегося судна. В последующие годы Нельсон чувствовал, как фантомные пальцы впиваются в его фантомную ладонь, причиняя невыносимую боль. Но он обрел неожиданную помощь, назвав это прямым доказательством существования души. Если дух руки может пережить уничтожение, то почему человек в целом не может этого сделать? Врач и Эразм Дарвин, дед Чарльза Дарвина, Философ Мозес Мендельсон, дед Феликса Мендельсона и писатель Герман Мелдл, автор Моби Дика, тоже затрагивали тему фантомов. Но первое клиническое описание фантомных конечностей принадлежит доктору Сайлосу Вейру Митчеллу, участнику гражданской войны, который и придумал этот термин. Вейру Митчелл, он ненавидел имя Сайллс. Рос мечтательным пареньком Филадельфии. Он страдал от фантасмогорических кошмаров после того, как услышал о Святом Духе в церкви и в равной мере увлекался поэзией и наукой. Ему особенно нравились яркие и красивые растворы, которые его отец-врач создавал в своей личной химической лаборатории. В конце концов, Митчелл решил поступить в медицинское училище, несмотря на возражения отца, считавшего, что он не справится с таким делом. Митчелл справился и даже провел детальное медицинское исследование змеиных ядов перед тем, как основал частную практику в Филадельфии в середине XIX века. Хотя Митчелл ненавидел рабство, он не воспринял начало гражданской войны с должной серьезностью. Как многие американцы на севере и на юге, он полагал, что его страна быстро одержит верх над противником. Поэтому не стоит и беспокоиться». Вскоре он осознал свою ошибку и завербовался на службу врачом по военному контракту. После нескольких месяцев работы в разных военных госпиталях Митчелл обнаружил, что ему особенно интересны пациенты с неврологическими нарушениями, которых большинство врачей не понимали и даже боялись. Поэтому по мере увеличения числа раненых во время войны количество пациентов в Филадельфии достигало 25 тысяч В 1863 году он основал неврологический исследовательский центр «Госпиталь в окрестностях Филадельфии. Один пациент назвал этот госпиталь «последним кругом ада». И эта оценка была справедливой, отчасти потому, что так и было задумано. Большинство пациентов с неврологическими травмами в конечном счете оказывались здесь – И Митчелл предпочитал отдавать легких пациентов в другие госпитали ради более тяжелых случаев, обменивая выздоравливающих от обычных ранений в живот намечущихся эпилептиков и воющих пехотинцев с раздробленными черепами. Его госпиталь становился для них последним пристанищем. И хотя многие его пациенты так и не выздоравливали, митчел был доволен своей работой. Он стал экспертом по неврологическим травмам и особенно по фантомным конечностям, так как во время гражданской войны происходило беспрецедентное количество ампутаций. Через несколько месяцев после открытия Тернеслейн Митчелл поспешил на поле битвы при Геттисберге, где своими глазами увидел, почему эта война приводила к множеству ампутаций. До 1860-х годов большинство солдат пользовались мушкетами, которые быстро заряжались с дула, поскольку диаметр пули был меньше, чем диаметр ствола. Но из-за промежутка между стволом и пулей возникали воздушные завихрения, хаотически вращавшие пулю на вылете. В результате пуля, вылетающая из ствола, двигалась по кривой, как бейсбольный мяч при ударе. Это делало прицеливание практически бесполезным — По словам одного ветерана войны, при выстреле с 200 ярдов вы с таким же успехом могли бы попасть в Луну. Винтовка, другой распространенный тип военного оружия, имела проблему противоположного свойства. Она была точной, солдат мог попасть в бородку индюшки с нескольких сотен ярдов, но медленной. Точность прицела обеспечивала внутренняя поверхность ствола с плотно закрученной спиральной нарезкой по всей длине, придававшей пули аэродинамическое вращение. Но для этого пуля и ствол должны были находиться в тесном контакте. В результате пули и стволы были примерно одного и того же диаметра, что сильно усложняло процесс зарядки. Солдатам приходилось забивать пули в ствол шампалами, что было кропотливым процессом, сопровождавшимся руганью, когда пуля застревала в стволе. Но в XIX веке некоторые предприимчивые вояки нашли лучшее сочетание качеств винтовок и мушкетов. Один англичанин, служивший в Индии, обратил внимание, что туземцы часто прикрепляли семена лотоса к своим дротикам, которые они метали с помощью трубок. При выстреле, резком выдохе, семена выгибали снаружи и скользили по стволу трубки во время движения дротика, почти как винтовочные пули. Вдохновленный этой идеей, этот англичанин, капитан Джон Нортон, в 1826 году изобрел металлическую пулю с внутренней полостью, а в 1847 году француз Клод Этьен Минье значительно усовершенствовал его проект. Пули Минье были меньше диаметра ствола, поэтому они быстро заряжались. В то же время, как и семена лотоса, они расширялись при выстреле, под действием раскаленного газа и двигались вперед по спиральной нарезке, что делало их убийственно точными. Хуже того, поскольку пули должны были расширяться, Минье делал их из мягкого и пластичного свинца. Это означало, что в отличие от твердых русских пуль, появившихся 40 лет спустя, пули Минье деформировались при ударе, приобретали каплевидную форму и разрывали ткани, вместо того, чтобы проходить насквозь. В результате получился ужасающий механизм для убийства. На основании точности, скорострельности и вероятности рваных ран последующие историки считали винтовку Минье в три раза более смертоносным оружием, чем любое, существовавшее до тех пор. А солдаты, которые не погибали от пуль, имели ранения, не оставлявшие надежды на сохранение раздробленных конечностей. В 1855 году министр обороны Джефферсон Дэвис утвердил винтовку Минье как официальное вооружение для армии США. Шесть лет спустя, будучи президентом конфедерации, Джефферсон без сомнения сокрушался о своем прежнем решении. Промышленники начали выпускать дешевые пули Минье в огромных количествах. Солдаты называли их «шариками мини». А заводы на севере наладили выпуск миллионов винтовок, совместимых с этими пулями, убивавшими молодых парней от одного побережья до другого. Винтовки весили около 5 килограммов, стоили примерно 15 долларов, 210 в нынешних деньгах и имели длину около полутора метров. Они снабжались полуметровыми штыками, которые были съемными, поскольку эта винтовка превращала штык в более или менее нелепый пережиток прошлого. Теперь солдаты редко сближались для штыковой атаки. По оценке Митчелла, во время гражданской войны от копыт мулов пострадало больше солдат, чем от штыков. «Пули-минье» также отодвинули артиллерию далеко за пехотные порядки и резко уменьшили эффективность кавалерийских атак, поскольку лошади были гораздо более уязвимы мишенью. По некоторым оценкам, винтовки системы Минье убивали до 90% солдат, оказавшихся на поле боя. К сожалению, многие командиры времен Гражданской войны, погрязшие в старинных тактических методах и плененные романтикой наполеоновских атак, так и не приспособились к новой реальности. В тот день, когда Митчелл прибыл в Геттисберг, примерно 12500 конфедератов штурмовали каменную стену, удерживаемую союзниками. Это была знаменитая атака Пикетта. Их поджидали солдаты с большим запасом шариков мини, которые размалывали внутренности и дробили кости атакующих. Раненый солдат мог страдать целыми днями, прежде чем отправиться в госпиталь на носилках или на санитарной повозке. Там он ждал несколько часов, прежде чем выходил хирург в окровавленном фартуке с ножом в зубах. Хирург ощупывал рану пальцами, скользкими от крови предыдущего пациента, и если он принимал решение об ампутации, то помощник приводил раненого в бессознательное состояние эфиром или хлороформом. Другой клал конечность в зажим, а третий готовился перекрыть артерии. Четыре минуты спустя ампутированная конечность падала на землю. Хирург кричал следующий — и двигался дальше. Эта работа могла продолжаться весь день. Один хирург из Кентукки вспоминал, что его ногти размягчались от впитавшейся крови, и каждый госпиталь окружали свежевыкопанные могилы. До изобретения антисептиков сами врачи подвергались огромной опасности. Флоренс Найтингелл, работавшая медсестрой во время Крымской войны 1853-1856, видела одного особенно неумелого хирурга, которому удалось порезаться и задеть скальпелем случайного наблюдателя во время ампутации. Оба заразились и умерли вместе с пациентом. По словам Найтингелл, это была единственная операция, которую она видела, где смертность составила 300%. Уолт Уитман вспоминал грубые надгробия, простые крышки от бочек или сломанные доски, воткнутые в грязь. После Геттесберга Митчелл вернулся в Филадельфию, чтобы разобраться с огромным наплывом пациентов. И хотя он продолжал вести частную практику, военные платили ему лишь 80 долларов в месяц. Большую часть времени проводил в тернес -Лейн приезжая туда к 7 часам для утреннего обхода, а потом возвращаясь к 15 и часто оставаясь после полуночи. Он часами составлял медицинские отчеты, что было весьма поучительным опытом. Его работа требовала тщательной обработки данных, но Митчелл обнаружил, что не может отразить положение вещей только с помощью цифр и графиков. Лишь повествовательные отчеты могли описать настоящие чувства раненых солдат. Эти описания – глубоко повлияли на него, что впоследствии он стал писать романы о своих впечатлениях и пользовался отчетами как источником вдохновения. Самое лучшее и оригинальное исследование Митчелла было посвящено фантомным конечностям. Раньше лишь немногие люди признавались в их существовании из страха, что их объявят сумасшедшими. Митчелл, проявивший более сочувственное отношения обнаружил, что 95% его пациентов с ампутациями испытывали ощущения фантомных конечностей. Интересно, что распределение фантомов было неравномерным. Пациенты ощущали верхние конечности более ярко, чем нижние, а фантомы рук до локтя и пальцев казались более реальными, чем фантомы ног и плечевых суставов. В то время как у большинства людей фантомы были парализованными, застывшими в одном положении, некоторые солдаты могли осознанно шевелить ими. Один человек инстинктивно поднимал фантомную руку, чтобы придержать шляпу каждый раз, когда налетал порыв ветра. Другой человек с ампутированной ногой просыпался по ночам, чтобы сходить в уборную. Полусонный, он опускал на пол фантомную ногу и падал. Митчелл также анализировал фантомные боли. Судороги и стреляющие боли могли волнообразно двигаться вверх и вниз по фантому с промежутком в несколько минут. Не таким болезненным, но более раздражающим было ощущение чесотки в фантомных пальцах или ступнях, тех местах, которые невозможно почесать. Дискомфорт часто усиливался от стресса, как и во время выполнения обычных телесных функций – зевания, кашля, мочеиспускания – Возможно, наиболее важным было открытие Митчелла, что если солдат испытывал специфическую боль перед ампутацией, например, впивался ногтями в ладонь, что является естественным результатом мышечного спазма, эта боль часто отпечатывалась в его нервах и годами существовала в виде фантомного ощущения. Для объяснения природы фантомов Митчелл предложил несколько теорий, взаимосвязанных друг с другом. На обрубках конечностей его пациентов часто появлялись наросты в тех местах, где были рассечены нервы. Эти кнопки были чувствительными к прикосновению и мешали многим людям носить протезы. На основании этой чувствительности Митчелл пришел к выводу, что такие нервы могут сохранять активность и посылать сигналы в мозг. В результате часть мозга не знала, что конечность подверглась ампутации. В качестве доказательства Митчелл привел случай, когда ему удалось восстановить фантомное ощущение. Пациент уже несколько лет назад перестал ощущать свою фантомную руку, такое иногда случается. Но когда Митчелл приложил электроды к обрубку, он почувствовал, как кисть и пальцы внезапно материализовались на конце обрубка. Точно так же, как случилось с Джорджем Дэдлоу на спиритическом сеансе. «О, рука, моя рука!» — воскликнул пациент. Это указывало на то, что мозг действительно получал нервные сигналы от обрубка. Митчелл также предположил, что сам мозг участвует в создании фантомных конечностей, что было важным шагом вперед. Многие ветераны, потерявшие правую руку десятилетия назад, продолжали брать еду и писать письма этой рукой в своих снах. В отличие от электрической стимуляции, этот феномен имел чисто психологическую природу, а значит, зарождался оттенок. Внутри мозга. Кроме того, Митчелл обнаружил, что некоторые люди, потерявшие руку или ногу в младенчестве, а следовательно, не имевшие воспоминания о ней, тем не менее испытывали фантомные ощущения. На основании таких случаев Митчелл пришел к выводу, что мозг должен иметь неизменную психическую картину целостного тела, некий костяк с четырьмя конечностями, упорно противостоящую ампутации. Внутренняя метафизика мозга отвергала физическую реальность. Последующие работы других ученых подтвердили и дополнили открытие Митчелла. К примеру, Митчелл сосредоточился на том, как боль или паралич до ампутации может перейти на фантомную конечность. Но потом ученые выяснили, что фантом может запечатлеть и менее болезненные ощущения. Некоторые пациенты ощущали фантомные обручальные кольца и наручные часы а люди, чьи артритные суставы позволяли им чувствовать приближение грозы, сохраняли эту способность в фантомных конечностях. Более того, неврологи подтвердили догадку Митчелла, что мозг содержит жестко запрограммированный образ целостного тела, поскольку дети, родившиеся без рук или ног, все равно ощущали фантомы. Одна девочка, которая родилась без кистей рук, выполняла арифметические упражнения в школе с помощью фантомных пальцев. Врачи также составили каталог фантомов в совершенно новых местах. Удаление зубов может приводить к появлению фантомных зубов. После операции по удалению матки женщины могут испытывать фантомные менструальные спазмы и родовые схватки. После операции по удалению прямой кишки люди могут испытывать фантомный геморрой, опражнение кишечника и фантомный метеоризм. Существуют также фантомные пенисы с фантомными эрекциями. Большинство фантомных пенисов появляется после рака полового члена или шрапнельных ранений, о которых большинство из нас предпочитает не думать. Но в отличие от фантомных конечностей, которые часто оказываются парализованными и болезненными, большинство людей испытывают приятные ощущения от фантомного пениса. Эти ощущения так реалистичны, что некоторые люди начинают ходить немного странно, когда испытывают половое возбуждение. Более того... У некоторых людей фантомные пенисы приводят к реальному оргазму. Все это доказывает, что многие внутренние ощущения и эмоции могут быть связаны с фантомами. Никто точно не знает, могло ли увеличение количества операций по перемене пола за прошлые несколько десятилетий привести к соответствующему увеличению количества пациентов с фантомными пенисами, но, скорее всего, это не так. Ученые, которые занимаются исследованием фантомов, указывают на то, что большинство транссексуалов, меняющих мужской пол на женский, никогда не чувствовали, что мужские гениталии по-настоящему принадлежат им. Возможно, их внутренне запрограммированный анатомический образ с самого начала был женским. Если это верно, фантомы не должны появляться. С другой стороны, те же ученые предсказывают, что при смене женского пола на мужской транссексуалы должны с раннего возраста ощущать фантомные пенисы, примерно так же, как люди, которые родились без рук или ног, ощущают фантомные конечности. Дальнейшие исследования позволили перенести ощущение фантомных конечностей из обрубков во внутренние области мозга. Хотя Митчелл сделал фантомные конечности предметом серьезного научного исследования, эти знания не были использованы для разработки практических методов лечения. Большую часть 20 века, как и во времена Митчелла, врачи просто снабжали пациентов с ампутированными конечностями разными протезами, а при обострении фантомных болей давали им опиаты. Но в 1990-е годы исследование фантомов пережило новый расцвет, так как неврологи поняли, что это дает уникальный шанс заглянуть в центры мозга, управляющие движением, и особенно разобраться в вопросе нейронной пластичности. Главным центром движения в мозге является моторная кора. Полоска серого вещества, которая начинается возле ушей и доходит до макушки. Она посылает команды, которые передаются в мышцы через спиной мозг и периферическую нервную систему. Но сама по себе моторная кора может производить лишь грубые движения, вроде пинков и бросков. Представьте брыкающегося жеребца. Это мощное движение, но оно лишено изящества. Фактически, синхронные движения возникают в двух соседних участках. При и дополнительной моторной зоне. Они координируют простые движения и превращают их в нечто более усложненное. Если обратиться к аналогии, они играют на моторной коре, как на фортепиано, и в быстрой последовательности активируют разные зоны, извлекая сложные аккорды и арпеджио. К примеру, ходьба требует сокращения различных мышечных групп с точной рассчитанной силой в разные моменты. Младенцы, начинающие ходить, так часто падают и спотыкаются, потому что их мозг выдает фальшивые ноты. Для выполнения сложных движений моторные зоны также нуждаются в механизме обратной связи с мышцами на каждом этапе, гарантирующий что их команды выполняются должным образом. Эту связь в значительной степени обеспечивает соматосенсорная кора, тактильный центр мозга. Можно представить самотосенсорную область как двойника моторной коры. Как и моторная область, она представляет собой тонкую вертикальную полосу, расположенную с обеих сторон мозга, словно параллельные ломтики бекона. Обе полосы устроены одинаковым образом, то есть в каждой из них есть зоны руки, ноги, губ и так далее. И в моторной, и в саматосенсорной коре содержится карта тела, где каждая часть тела имеет свою территорию. В некоторых случаях эта карта читается просто, но не всегда. К примеру, как и в вашем теле, зона кисти расположена рядом с зоной предплечья, которая расположена рядом с зоной плеча и так далее. Но в других местах топография оказывается искаженной. В частности, территория пальцев и ладони граничит с территорией лица, хотя сама рука не граничит с лицом. Точно так же территория щиколоток и ступней граничит с паховой областью. Внутренние карты тела содержат и другие парадоксальные элементы. Оказывается, что функционирование крупных частей тела не нуждается в больших участках серого вещества. К примеру, Ноги не требуют сложных инструкций для прыжков или пинков, и они не очень чувствительны к прикосновениям. В результате эти большие части тела управляются крошечными, размером с Люксембург, территориями на картах движения и осязания. Между тем губы, язык и пальцы совершают сложные движения, такие как произнесение звуков и работа с инструментами, поэтому они нуждаются в больших нейронных территориях, размером с Сибирь. Иными словами, некоторые части тела на наших внутренних картах представлены в увеличенном масштабе. Это объясняет, почему солдаты с ампутированными конечностями чувствовали отсутствующие пальцы лучше, чем пропавшие кисти, а отсутствующие кисти лучше, чем удаленные предплечья. Наш мозг уделяет больше внимания сложным моторным структурам. Памятая об этом, давайте рассмотрим, что происходит при ампутации рук. Во-первых, огромная территория на карте мозга внезапно погружается во тьму. Это все равно, что смотреть на США из космоса глубокой ночи, со всеми огнями и световыми линиями городских агломераций, и вдруг увидеть, как в Чикаго и окрестностях гаснет свет. Но важный момент заключается в том, что это место не остается пустым. Благодаря пластичности мозга соседние области могут колонизировать территорию пропавшей руки и воспользоваться ее нейронами для своих целей. При ампутации руки обычно происходит расширение территории лица, которая постоянно нуждается в ресурсах. Это вторжение происходит быстро, иногда за несколько дней, и преодолевает большие расстояния по нейронным меркам до пары сантиметров. По этой причине ученые подозревают, что такая колонизация не подразумевает обычное развитие нейронных отростков, которые вытягиваются и захватывают вражескую территорию. Вместо этого колонизатор, по всей вероятности, активирует уже существующие цепи, которые находились в латентном состоянии. Опять-таки, в мозге существуют миллиарды нейронных цепей, тянущихся во всевозможных направлениях, и некоторые из них начинаются на территории лица и распространяются на соседнюю территорию руки. Большая часть сигналов в этих цепях не имеет отношения к руке, поэтому они заглушаются. Но когда территория руки прекращает активную деятельность, она утрачивает способность к сопротивлению. Соседние участки щек и губ не встречают противодействия и могут расширить свою территорию. Но как свидетельствует исторический опыт колониальной держав, оккупация территории отличается от ее ассимиляции. Нейронных связей руки слишком много для их полного перепрограммирования, и бывшая территория руки сохраняет остатки своей идентичности. В результате Новые контуры для лица перекрываются со старыми контурами для руки и смешиваются с ними, поэтому они могут срабатывать одновременно. Что все это означает в большем масштабе? На уровне восприятия. Для некоторых инвалидов это значит, что прикосновение к лицу или движение лицевых мышц может пробудить ощущение в отсутствующей руке. К примеру, если человек поглаживает щеку, он может ощущать прикосновение к фантомному большому пальцу. Если он свистит или жует резинку, у него дергается фантомный указательный палец. Если он выдавливает прыщик на подбородке, то ощущает давление на фантомный мизинец. Даже у людей, которые осознанно не регистрируют эти двойные ощущения, сигналы в мозге перемешиваются. В целом можно сказать, что лицевые ощущения постоянно обращаются к ментальному образу руки и пробуждают фантомную конечность. Сходным образом, поскольку ступни и область гениталий граничат друг с другом, на внутренней анатомической карте, когда исчезает нижняя часть ноги, ее место могут занять гениталии. Действительно, некоторые инвалиды с ампутированными ступнями наиболее явственно ощущают свою фантомную конечность во время секса. Некоторые даже сообщают, что ощущение оргазма доходит до несуществующих пальцев ног. Подобно звуку большого камертона, это расширение территории оргазма дает им пропорционально большее удовольствие. Невролог Рамачендран предположил, что один распространенный сексуальный фетиш, ступни, мог возникнуть в результате перекрестных связей между областью ступней и областью гениталий на анатомической карте мозга. Он признает, что речь идет о предположении, но полагает, что эта идея по меньшей мере так же правдоподобна, как и объяснение Фрейда, который считал, что для нашего близорукого подсознания ступня похожа на пенис. Кстати, Рамачендрон является одним из самых блестящих и оригинальных неврологов, и я горячо рекомендую его книги «Болтливый мозг» и «Фантомы мозга». Ученые приобрели другие важные знания о фантомных конечностях благодаря серии простых и наглядных экспериментов, проведенных Ромачендраном, неврологом из Южной Калифорнии. Ромачендран работал с пациентом под инициалами дС, который потерял левую руку после аварии на мотоцикле и с тех пор испытывал жестокие фантомные судороги. Для его лечения Ромачендран взял картонную коробку с открытым верхом и поместил внутри зеркало. Зеркало делило коробку на две половины — левую и правую. Рамачандран проделал отверстие в коробке по обе стороны от зеркала и предложил Ди сунуть руку в правое отделение. При этом Ди также представлял, как сует фантомную руку в левое отделение. Фокус состоял в том, что отражающая поверхность зеркала была повернута в правую сторону. Поэтому, когда ДС сунул руку в отверстие и посмотрел вниз, то показалось, что у него две целых руки. Рамачендран попросил ДС. закрыть глаза и симметрично двигать руками взад-вперед, словно дирижер филармонического оркестра. Сначала ничего не произошло, фантом оставался застывшим. Потом ДС открыл глаза и повторил движение, глядя в зеркало. В этот момент оркестр начал играть. По мере того, как руки двигались взад-вперед, его фантомные пальцы распрямились впервые за 10 лет. Судороги прекратились, а напряженные запястья расслабились. «Боже мой!» — воскликнул он и пустился в пляс. «Моя рука снова заработала!» За следующие несколько лет многие инвалиды разделили с ним эту радость в кабинете Ромачендрана. Зеркальная коробка работала безотказно. Но именно возможность видеть утраченную конечность в движении размораживала фантом в сознании людей. Действительно, значительная часть вычислительной мощности нашего мозга посвящена зрению, и мы инстинктивно доверяем зрению прежде чем остальным чувствам. Увидеть значит поверить. Поэтому когда наши глаза видят движущуюся конечность, мозг верит, что она может двигаться. На основе этого и других открытий такие специалисты, как Раматиндран, нашли общее объяснение, почему существуют фантомы и почему они часто ассоциируются с болью. Поскольку мозг имеет запрограммированный мысленный образ нашего тела, он ожидает, что постоянно будет видеть все четыре конечности. Именно поэтому люди, родившиеся без рук или ног, могут чувствовать фантомные конечности. Более того, Реальность фантомов укрепляется по мере того, как мозг получает иллюзорные сигналы от воспаленного обрубка и особенно от других своих территорий, колонизирующих опустевший нейронный ландшафт. Все это заставляет мозг верить, что рука или нога по-прежнему существуют. Поэтому он посылает сигналы в фантомные конечности и без руки человек хватается за свою шляпу в ветреную погоду. Это объясняет ощущение наличия конечности. Боль и паралич возникают по другим причинам. Если конечность была парализована до ампутации, после нее фантом тоже обычно остается парализованным. Но даже люди, которые сначала могут шевелить фантомами, впоследствии часто утрачивают эту способность. Как вы помните, когда мозг отдает команду о движении, он дожидается сенсорной обратной связи, подтверждающей, что движение произошло. Несуществующая рука не может обеспечить такую связь. Поэтому со временем у большинства людей мозг приходит к выводу, что фантом находится в парализованном состоянии. Боль может перейти на фантомную конечность точно так же, как паралич, если перед ампутацией человек испытывал боли и судороги. Но моторные команды также могут раздражать мозг. Поскольку ампутированная конечность не реагирует на них, то мозг, который не терпит неподчинения, начинает усиливать их. Если команда «сожми руку» остается без ответа, поступает команда «сожми сильнее». Потом «сожми изо всех сил». Это причиняет боль по двум причинам. Во-первых, болевые сигналы сообщают организму о неполадке. Из-за расхождения между моторной командой и сенсорной обратной связью легко понять, в чем заключается неполадка. Во-вторых, жесткие команды в прошлом обычно ассоциировались с болью. К примеру, ваш мозг помнит, что если сильно стиснуть кулак, ногти врежутся в ладонь. В конце концов, нейронные контуры, отвечающие за стискивание кулака и ощущение боли, замыкаются друг на друге. В результате, каждый раз, когда мозг пытается разбудить фантомную конечность сильным сжатием, болевые сенсоры мгновенно активируются. Но зеркальная коробка разрубает этот нейронный Гордиев узел. Она разрешает противоречие между моторной и сенсорной системой, и поскольку мозг в буквальном смысле видит, как выполняются его команды, он может прекратить режим их усиления. Внезапно наступает спокойствие, и боль отступает. Точнее говоря, сначала облегчение продолжается лишь несколько часов до следующего фантомного приступа. Кроме того, не все получают облегчение от зеркальной терапии, но у тех, кто видит прогресс и продолжает упражнения с зеркальной коробкой, со временем наступает значительное улучшение, благодаря перестройке их внутренней анатомической карты. Во многих случаях боль практически исчезает. Вы можете рассматривать это как антитезу выражения «нейроны, срабатывающие вместе, соединяются друг с другом». Здесь нейроны, которые не срабатывают вместе, не могут соединиться. Иногда исчезает даже сама фантомная конечность. После нескольких недель занятий с зеркальной коробкой, первый пациент Рамачендрана почувствовал, как его фантомная левая рука сантиметр за сантиметром укорачивается и втягивается в плечо. В конце концов, осталось лишь воспоминание о пережитых ощущениях. Рамачендран назвал это первой успешной ампутацией «фантомной конечности». После публикации своего главного труда о фантомных конечностях в 1872 году Сайлс Вейер Митчелл совершил такую блестящую карьеру, что один почитатель объявил его самым разносторонним американцем после Бенджамина Франклина. Он занимался новаторскими исследованиями в области сонного паралича, травматического шока и объектной слепоты. Он также продолжил исследования змеиных ядов, совершил некоторые... Личные эксперименты с галлюциногенами, такими как мискалин, и, наконец, изобрел метод лечения покоем для психологических расстройств. Это стало продолжением его давнего интереса к возвращению ветеранов гражданской войны в США к нормальной жизни. Для мужчин метод лечения покоем по Митчеллу заключался в нескольких неделях ухода за крупным рогатым скотом и сна под открытым небом на равнинах Дакоты или дальше на Западе. В 1878 году Митчелл прописал такое лечение своему другу Уолту Уитману после того, как у поэта начались приступы головокружения, рвоты и головной боли. Художник Томас Икинс тоже прошел курс «Западного лечения». Считается, что этот режим избавил молодого Тедди Рузвельта от женственного голоса и пижонских манер в 1880-х годах. До того Теодора Рузвельта считали слабым и сравнивали его с Оскаром Уальдом. Для женщин, особенно истеричек, Митчелл рекомендовал другой вид лечения покоем. Он включал от 6 до 12 недель постельного режима в темной комнате наряду с массажем, электростимуляцией мышц, нездоровым меню из жирных блюд и полным уединением, без друзей, любовников, писем или книг. Нетрудно представить, что одухотворенные женщины противились такому обращению. После рождения своей дочери и паники из-за ее здоровья после родов, Митчелл фактически приказал писательнице Шарлотте Перкинс-Гилман оставаться в постели и прекратить любые занятия. «Ведите домашний образ жизни», — распорядился он, «больше никогда не прикасайтесь к перу, кисти или карандашу». В ответ она сочинила классический феминистский роман «Желтые обои», о женщине, доведенной до безумия таким лечением. Вирджиния Вулф дала Митчеллу сходную оценку в своей новелле «Миссис Далуэй». Впоследствии Гилман отправила Митчеллу экземпляр своей книги по почте и утверждала, что он «исправился» благодаря ей. Но на самом деле Митчел продолжал свысоко относиться к женщинам с истерическими симптомами. Когда одна истеричка воспротивилась приказу завершить свою терапию, он пригрозил. «Если не встанете с постели, через пять минут я лягу вместе с вами». Она держалась, пока он снимал пиджак и жилет, но сбежала, когда он расстегнул ширинку. В другой раз, когда женщина изображала смертельную болезнь, он велел своим помощникам выйти из комнаты. Явившись минуту спустя, Митчелл пообещал, что сейчас она выйдет. Откуда он мог знать? Он поджег ее постель. В дополнение к своей врачебной практике Митчелл стал изучать историю медицины особенно тесную и тревожную связь между войной и развитием медицинской науки. Он хорошо знал, что лишь во время боя врачи и хирурги могут увидеть достаточно ужасных ранений, чтобы стать специалистами в их лечении. Кроме того, гражданская война способствовала значительным усовершенствованием в транспортировке пациентов, анестезии и больничной гигиене. Мнение Митчелла справедливое и для других войн. История современной женской санитарии началась с Флоренс Найтингейл во время Крымской войны, а война между Францией и Пруссией раз и навсегда доказала важное значение вакцинации. Впоследствии русско-японская война способствовала важным открытиям в области зрения, а Первая мировая — лечению лицевых травм. Корея, Вьетнам и другие конфликты научили хирургов преконструировать изуродованные нервы и сосуды и пришивать оторванные конечности, предотвращая появление фантомов. А недавние войны в Ираке и Афганистане, где контактные взрывы причинили тысячам солдат бескровные, но долговременные нейронные травмы, напоминающие сотрясение мозга, несомненно приведут к развитию новых оригинальных методов лечения. Несмотря на огромные страдания, войны оказали глубокое благотворное влияние на медицину. Даже на вершине своей научной и врачебной репутации Митчелл все больше склонялся к своему другому увлечению — литературному творчеству. Его клинические статьи о нервных расстройствах всегда казались обезличенными. В поиске общих истин он приносил в жертву частные истории, с другой стороны, Художественная литература позволяла Митчеллу уловить нюансы человеческой жизни и передать тонкости восприятия фантомных конечностей. На самом деле, Митчелл принимал участие в более широком литературном движении. Бальзак, Флабер и другие тоже пользовались медицинскими работами для повышения реализма и составления более убедительных картин человеческого страдания. Тем не менее... В то время художественное творчество не считалось респектабельным увлечением для врача. И друг Митчелла, кстати, тоже врач, Оливер уэндел Холмс-старший, советовал ему помалкивать о своих сочинениях, так как пациенты не будут доверять врачу, который использует их в качестве подножного корма для вдохновения. Лишь в 1880-х годах, после 20 лет анонимных публикаций, Митчелл выпустил книгу под своим именем. После этого его научная работа почти прекратилась, и он стал полноценным писателем, опубликовавшим более двух десятков романов. Он часто наделял своих героев припадками, истерией, расщеплением личности и другими нервными расстройствами. И хотя он не брезговал призраками для оживления сюжета, но чаще писал реалистические произведения с акцентом на нравственных дилеммах. Тедди Рузвельт объявил бестселлер Митчелла «Хью уин Свободный квакер» самым интересным романом, который ему приходилось читать. Ближе к концу жизни, в возрасте 75 лет, Митчелл наконец признался в авторстве «Случая Джорджа Дедлоу», опубликованного 40 лет назад. Митчелл позаимствовал фамилию Дедлоу из лавки ювелира в пригороде Филадельфии, потому что фамилия ему понравилась. Дедлоу! В буквальном переводе «Умерший низко», по мнению автора, подходящий псевдоним для безногого инвалида. Он послал эту историю своей подруге в надежде получить одобрение. Ее отец, тоже врач, с интересом прочитал о фантомных конечностях и направил рукопись редактору «Атлантик Монтли». По утверждению Митчелла, он забыл об этой истории, пока не получил по почте гранки рукописи и чек на 85 долларов. Тем не менее, успех истории воодушевил его. На тот момент он прекратил научные публикации о фантомных конечностях и без публичного внимания к истории Дедлоу, возможно, никогда бы не убедил своих коллег серьезно относиться к фантомам. Для полной ясности следует сказать, что Митчелл не верил в спиритизм и рассматривал концовку случая Джорджа Дедлоу как «чистый фарс». Ему нравилось представлять медиумов мошенниками, и он был ошеломлен, когда спиритуалисты ухватились за историю как за доказательство подлинности своих сеансов. Неясно также, почему люди собирались посетить Дедлоу в Филадельфийском госпитале инвалидов, так как в истории ясно, хотя и вкратце упоминалось, что потом его отправили в другую больницу. И на тот случай, если вам интересно, в Медицинском музее армии США, теперь это Национальный музей здоровья и медицины, действительно есть два экспоната под номерами 3486 и 3487. Но это не ноги. Первый – это фрагмент черепа рядового из Иллинойса, получившего ранение в окрестностях Атланты. А второй – фрагмент плечевой кости рядового из Мичигана, тоже раненого рядом с Атлантой. Последний из них остался жить. Один друг Митчелла сказал, что каждая капля его чернил пропитана кровью гражданской войны. Даже на смертном одре в январе 1914 года, когда мир готовился к новой войне в Европе, Митчелл мысленно возвращался к Геттисбергу и госпиталю Тернерс-Лейн. Свои последние бредовые моменты в этом мире он провел в беседах с воображаемыми солдатами в серо-голубых мундирах и до конца остался верен своим фантомам. Глава 6: Болезнь смеха. До сих пор мы в основном рассматривали одностороннюю связь, например, от мозга к телу. Но нервная система имеет петли обратной связи, которые корректируют команды и совмещают сигналы новым и неожиданным образом. Ближе к концу жертвы истерически и бессмысленно смеялись по малейшему поводу, смеялись так сильно, что падали и иногда закатывались в костер. До того времени их симптомы – литургия, головные боли, ноющие суставы – могли означать что угодно. Даже когда они начинали спотыкаться и размахивать руками, чтобы сохранить равновесие, это можно было объяснить злыми чарами. Но смех мог означать только одно – куру. Спустя месяцы после появления первых симптомов, Большинство жертв Куру, в основном женщины и дети из восточных областей Папуа-Новой Гвинеи, не могли стоять прямо, не опираясь на ветку или бамбуковую трость. Вскоре они уже не могли сидеть самостоятельно. В терминальной стадии они утрачивали контроль над сфинктером и способность глотать. И наряду с этим многие начинали смеяться, рефлекторно, бессмысленно, без всякого веселья. Наиболее счастливые умирали от пневмонии раньше, чем от голода. Неудачники смеялись до тех пор, пока ребра не протыкали кожу, а женские груди превращались в бесформенные мешки. После нескольких дней траура местные женщины укладывали жертву на носилки из жердей и коры и относили в уединенную бамбуковую или пальмовую рощу, подальше от мужчин. Они молча разводили костер и намазывались свиным жиром для защиты от насекомых и ночного холода в горах Новой Гвинеи. Потом они клали тело на банановые листья и начинали отпиливать суставы, отделяя хрящи каменными ножами. Они свежевали туловище и вынимали слипшиеся сердца, уплотненные почки и завитушки кишок. Каждый орган выкладывали на листья, кромсали, солили, приправляли имбирем и засовывали в бамбуковые трубки. Женщины даже толкли обгоревшие кости в порошок и тоже клали их в трубки. Лишь горькие желчные пузыри выбрасывали прочь. Для подготовки головы сначала сжигали волосы, морщись от вони, потом прорубали дыру в своде черепа. Женщины оборачивали руки листьями папоротника, выгребали мозги и наполняли новые бамбуковые трубки. Их рты наполнялись слюной, когда они устраивали пароварку из бамбуковых стеблей над горячими камнями в небольшой яме перед каннибальской пирушкой. Раздавая плоть взрослым родственникам жертвы, дочерям, сестрам, племянницам, они выбирали лакомые кусочки вроде гениталий, мозга и ягодиц. Другим доставалось все остальное. Даже малышам позволяли принимать участие в празднестве. Они наедались до тех пор, пока животы не начинали болеть и уносили остатки домой, чтобы попировать напоследок. Члены племени никак не называли себя, но исследователи назвали их «форы» в честь их языка. Согласно верованиям форы, пожирание плоти позволяло пяти душам этого умершего быстрее попасть в рай. Более того, вкушение плоти любимых людей и их соединение с собственной плотью утешало фора и они считали это более гуманным, чем обезображивание трупа червями или личинками. Антропологи отметили другую, более прозаичную причину для их пирушек. Для еды форы в основном собирали фрукты, корнеплоды и выращивали какао – сладкий картофель – на скудной гористой почве. Лишь в немногих деревнях держали свиней, а охотники приносили крыс, птиц и апоссумов, но эти трофеи обычно делили мужчины. Похоронные пирушки позволяли женщинам и детям получать долгожданные порции белка, и они особенно радовались пожиранию жертв куру. Эта болезнь лишала людей возможности ходить или работать, и те, кто умирал от пневмонии или были задушены до наступления голодной смерти, часто имели хороший слой подкожного жира. Несмотря на пиршество, болезнь куру от местного выражения «холодная дрожь» тревожила,